Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 101. «Это здорово! Где сейчас мальчик?» «Я не знаю, его миссией было бежать в убежище», – сказала девушка. Услышав от Лин Юй Синь, что источник не попал в руки к последователям культа, и Джахэ смог вздохнуть с облегчением хотя теперь он был потрясён той новостью, что этот источник будет охранять молодой студент. Ян Джохэ, почему дьявольский культ именно сейчас решил напасть на нас из-за святого источника? Они даже застали орды зверей напасть на город, чего они хотят добиться. Мы ещё не знаем, почему они хотят уничтожить город, но не очень сильно хотят превратить город «Кровавую баню!» – сказал Ян Джо не скрывая ярость. «Почему?» «Святой источник – очень ценное сокровище, что является своего рода ресурсом и для зверей. Запах искушает магических зверей, особенно командиров, которые легко ведутся на запах. Используя следы ложного источника в дожде, они смогли приманить этого крылатого волка» побуждая его на вторжение. Хоть одного крылатого волка недостаточно для разрушения города, думаю, культисты хотят заманить других командиров, чтобы в город пришло больше магических зверей. Эти проклятые звери, почувствовав запах источника, сделают всё, что угодно, лишь бы заполучить этот ресурс. На протяжении ста километров звери уровня командира могут почувствовать след источника. Оборона города нестабильна, и если они решат напасть на город, то Бо превратится в город мертвецов. В словах Ян Джо Хэ скользило отчаяние. Линью Исин содрогнулась. Этот дьявольский культ слишком хитрый. Они завлекли в город крылатого волка. А теперь, когда его войска недостаточно, то планируют заманить еще командиров. Они точно решили превратить город в руины. «Мы должны найти Моффаня, прежде чем культ дьявола прознает о нем и получит его». «Мне очень жаль, я не знал, что святой источник настолько важен». «Ты сделала все правильно, по крайней мере, пока источник в руках Моффаня, он точно не попадет в руки культистам», сказал мужчина, мысленно молясь о благополучии Моффаня и чтобы культисты его не нашли. «Хоть это не выглядит так очевидно, культисты наверняка поняли, что источник не у меня, а у мальчика. Они могли отправить за ним своих людей», – спокойно сказала Лин Юй Синь. «Давайте не будем тратить время и пойдём искать Мо Фаня. Если же он был съеден с зверями, думаю, что звери заслужат источник больше, чем культисты, верно?» – мрачно спросила девушка. Ян Джо был настолько ошеломлен, что потерял дар речи. «Что за...» «Опчи!» На окраине гордо Муфань внезапно чихнул. Потирая нос, Муфань задавался вопросом. Неужели кто-то о нем вспомнил и решил с кем-то его обсудить? Появление колючего волка слегка задержало группу, создавая им непредалимое препятствие. Ученики ждали, пока этот зверь не уйдет достаточно далеко. Они не могли набраться мужества, чтобы двигаться дальше. Вскоре они смогли продвинуться дальше. На пути им попался одноглазый волк. Сюй Джаватин задержал его своими молниями. В то же время остальные стали забрасывать его своими заклинаниями. Так волк не смог сообщить что-то своим собратьям. Мо Фань использовал свои молнии, после чего волк вообще не мог ничего сделать, кроме как умереть. Остальные еще немного атаковали его, чтобы растеть те остатские происшествия, дабы ничто не привлекало внимания других зверей. Отряд с двумя магами молнии был действительно динамичен по сравнению с другими отрядами. Они спокойно парализовали зверей магией, пока остальные забрасывали их своими атаками. Такая тактика позволяла выходить из боёв с минимальными повреждениями. «Почти! Почти готово! Отлично! Ты только посмотри! Мы же можем разглядеть стены убежища!» – взволнованно говорил Джан Хоу. «Будь осторожен! Здесь ещё более 600 метров!» – предупредил его Мофань. Отряд из девяти человек продолжал двигаться вперёд, приближаясь к вонючему рву. Ров был не очень широким, а внизу протекала река, по обеим сторонам которой росли красивые ивы, между которыми виднелись зонтики кафешек. В вонючем были две большеглазые крысы, но к счастью, они проплыли мимо них. Отряд осторожно пересек мост, хоть тот и был поврежден. Это говорило о том, что не так давно маги сражались здесь со зверями, так как можно было заметить огонь под мостом. «Магический! Магический зверь!» Где-то посредине моста отряд мог четко разглядеть фигуру волка. Хоть его глаза отличались от обычных одноглазых волков, этот синеглазый волк внушал не меньший страх. Он шел на четвереньках. На его голове выступали шипы, словно образуя корону, которая переходила и на плечи, и с шеей. Это существо очень отличалось от остальных зверей. Сначала все были удивлены, но взглянув поближе, они увидели на спине зверя человека, который открыто улыбался им, признав в них студентов. «Инструктор Бай! Разве это не инструктор Бай? Замечательно! Мы даже встретили военных!» Сказал Сиумушен Мо не скрывая облегченный вздох. Мо взглянул на инструктора, который специализировался на призывах зверей. Это тот самый инструктор Бай, который призывал тёмного волка для практического задания и который вследствие этого был убит Мофанем. Этот волк был похож на предыдущего собрата, но, к сожалению, если сравнивать его с тёмным волком, он был немного хуже. «Как вы, ребята, проходите путь? Это ваша первая эвакуация в убежище?» – спросил Баян, побуждая волка двигаться в сторону студентов. Ван Пан Сюй Джоу Тинь и Хэй посмотрели на инструктора, что сидел верхом на звере. Их лица показывали то почитание, которое они показывали инструктору. Макс способный призвать зверя, это так здорово! Имея такого слугу, можно было бы без проблем преодолеть все препятствия. Этот темный волк мог бы существенно им помочь. Это не первая эвакуация для школы Тянь -Лань. «Но позади нас есть ещё небольшая группа людей, где-то в километре от нас. Мы авангард, чтобы можно было дойти до убежища без больших потерь», — сказал Сюй Мушен. «О, тогда я попрошу капитана, чтобы выделил пару магов, чтобы помочь вам. Вы пока останетесь здесь со мной, будем ждать подкрепления. Впереди есть звери, с которыми трудно будет иметь дело» сказал Баян, снимая белую шапочку и даря обнадеживающую улыбку. Инструктора Баева, еще не знаете, какие опасности мы встретили на своем пути. К сожалению, Джан Инлу погибла. К счастью, Мо Пань имеет некоторый опыт в сражении, иначе нас бы здесь не было», – оживленно болтал Ван Пан. «Видя здесь инструктора, все влегченно вздохнули, если им будут помогать военные» то они легко дойдут до убежища. А, Мофань? Баян выделил его имя, внезапно уставившись на мальчика. Мальчик задавался вопросом, почему Баян так на него смотрел, когда инструктор спрыгнул с волка и приблизился к нему. Мы все ищем тебя. Глава 102 Вы искали меня? В замешательстве спросил Мофань. А? Ты не знаешь об этом? Во всей этой катастрофе виноват культ дьявола. Культисты не только призвали крылатого волка, но и хотят использовать источник для того, чтобы приманить еще больше зверей, чтобы полностью уничтожить город Бо. «Этот проклятый культ дьявола ничем не лучше зверей!» – сердито отозвался Сио Мушен. «Вице-капитан Лин Юй Син доверил я святой источник тебе, не так ли?» Спросил Баян. Муфан не ответил, продолжай наблюдать за инструктором. Баян, смотря на него сверху вниз, желая знать ответ, решил сказать. Передая святой источник мне, я немедленно доставлю его Джань Кону. Эта вещь слишком важна. Если она попадет в руки культистам, то неизвестно, какой исход ждет город Бо. Все взгляды упали на Муфаня. Никто не верил, что такая ценная вещь может быть спрятана у Муфаня. «Муфань, ты хорошо охранял святой источник, держа всё в секрете. Но инструктор сможет сделать это лучше, чем мы. Передай эту ответственность ему и поспешим в убежище», – сказал Сю Мушен. Баян подошёл к Муфаню и поймал его руки. Однако осмотр не дал никакого результата. Он не нашёл у мальчика источник. Муфань посмотрел на Баяна и сказал «Я спрятал его в надежное место. Я лично передам его капитану Джанькону, когда инструктор отведет нас к нему». Баян был ошеломлен. Его лицо сморщилось, когда он попытался придумать ответ, заикаясь в своих мыслях. Его теплая улыбка замерла, когда в его глазах полыхнул огонь. Его лицо вытянулось. Он стал похож на монстра. «Тогда ты можешь умереть!» Казавшийся послушным и добрым, тёмный волк внезапно бросился в сторону Муфаня, целясь в него острыми когтями. Остальные ученики были ошеломлены. «Муфань!» Воскликнула Джоу Минь, однако она могла лишь наблюдать за тем, как когти и волка медленно приближаются к Муфаню. «Баян, что вы делаете?» Взревел все Мушен. Баян проигнорировал вопли, глядя на Моффани без следа милосердия. С такого расстояния атака волка будет летальной. Убей его! Коготь был все ближе к мальчику. Казалось, что в этом ударе была вся ненность Баяна. Так как его предыдущий зверь был убит Моффанем, у него появился шанс отомстить за него. Месть – это лишь часть его миссии. Основная задумка состоит в том, чтобы отобрать у мальчика источник и передать его Диакону Хун И. На этом его работа в городе Бо будет окончена. Что? Как это возможно? Он уже ожидал увидеть Покромсона и тело, но перед Мофанем стоял костяной щит, зачищая его от лап волка. От ударной волны мальчик отлетел со щитов назад, не более. Этот щит явно был подарком Джан Кона, но откуда у него было достаточно времени для его использования, невозможно так быстро придумать план действия, пока на него несется волк. Если только он не сомневался во мне с самого начала. Костяной щит, который спас фани, вернулся в свое обычное состояние, когда мальчик наконец смог остановиться и восстановить дыхание. Однако его грудь всё ещё вздымалась при гневном дыхании. «Чёртов придурок!» – мстительно выплюнул мальчик. «Ха-ха-ха-ха! Я действительно не ожидал такого! Интересно, почему ты так сомневался во мне? Я ведь ваш инструктор!» Со злобным смехом спрашивал Баян, на лице которого блуждала сумасшедшая улыбка. «Кто бы мог подумать, что этот парень...» «Будет одним из тех культистов». В этот раз даже Муфай не знал, насколько глубоко успели проникнуть шпионы культа. Он посмотрел на сокурсников и предупредил, прежде чем помчаться к ним самому. «Будьте осторожны! Этот парень вызвал больше!» Лицо Баяна стало напряженным, когда его глаза полыхнули странным огнем. В это же мгновение откуда ни возьмись появилась странная тень с серпом что прыгнуло в сторону ближайших детей, которыми оказались Хэ Юй и Джан Хоу. Предательство Баян оказалось слишком неожиданным. Студенты не знали, как им реагировать, не говоря уже о том, чтобы вообще думать о том, что это за существа. Тени были уродливы и долговязы. Их лицо плотно закрывали кожаные повязки, на которых был знак дьявольского культа. Мо Фань, хоть и видел, что на его друга мчится эта тень, не мог ничего сделать. Его сердце едва ли не выпрыгивало из грудной клетки. Несмотря на то, что он призывает магию за секунду, из-за недавнего использования щита ему нужно было время для подзарядки. Джан Хоу был простым и немного наивным парнем, который был не как Мо Фань, который сразу заподозрил инструктора. Джон Хоу был в числе тех, кто не сомневается в старших. У парня не было времени на то, чтобы призвать магию ветра. Он смог лишь повернуться, чтобы увидеть монстра, что несся к нему на больших скоростях. Неужели это и есть его смерть? Джон Хоу не верил в такую свою судьбу. Он хотел вместе со своим лучшим другом пересечь эти чертова три километра, достигнув убежища. «А не умереть в руках этого баяна!» Джан Хоу закрыл глаза. Внезапно он почувствовал на своем лице какие-то следы не то жидкости, не то грязи. «Неужели этот волк настолько быстро, что я даже не заметил, как он спорол мне ребра?» Прошла еще секунда, но Джан Хоу по-прежнему не ощущал никакой боли. Парень был в замешательстве. «Я не умер!» Это чья же? Это была кровь. Джан Хоу повернул голову в сторону, чтобы замереть в шоке. Он чувствовал, как кровь приливается ко внутренним органам. Джан Хоу почувствовал тепло, словно его тело прошибает разрядом тока. Голова 103 Хэй-ёй! Джан Хоу хотел зарычать от бессилия, но его остановил внезапный всплеск боли. На неё брызнула кровь Хэйюй, который уже казался полумёртвой из-за раны. Она моргнула и стала падать на землю, словно скошенный колос. "Путь ветра, путь ветра, путь ветра!" Джан Го бешено и быстро призывал свою магию, будучи под сильным давлением. Когда ему всё же удалось, он быстро схватил тело Хэйюй и отбежал в сторону. Хэйюй истекала кровью, оставляя после себя следы на земле. Палач зверь напал неожиданно, разорвав артерии хэй из-за чего та теперь едва могла дышать. Почему ты защитила меня? Ты должна была защитить себя. Ты даже себя защитить не можешь, дура! Учитель, быстрее! Спасите её! Я прошу вас! Должен быть способ её спасти! Сволочь! Ты чёртов! «Я убью тебя!» – безумно кричал Джан Хоу, отчего у остальных заложило уши. Никто не ждал, что Баян окажется предателем. Также они не ожидали, что робкая и трусливая Хэй Юй пожертвует собой ради Джан Хоу. Все были в шоке, увидев кровь. Джан Хоу держал девушку в своих руках, бессилен наблюдая за тем, как румянец ее щек становится все бледнее. В ее темных глазах можно было увидеть мелькающие эмоции от счастливых воспоминаний, что она переживала в последние минуты своей жизни. Ей наконец-то удалось использовать свою магию воды и выстричить щит в такой критический момент, как и говорил учитель Сюэ. Она чувствовала себя в безопасности, будучи в руках Джана Хоу, который всегда помогал ей и сопровождал ее во время практических занятий, словно личный герой. Наконец-то она смогла отплатить ему за его доброту. Однако в её глазах считалось нежелание покидать этот мир. Ещё столько невыполненных желаний и идей. Ха-ха-ха-ха! Кажется, что вы весьма недурно тренировались и улучшили свои навыки. Я правда думал, что мой питомец убьёт вас одним ударом. Но так как один из вас выжил, разве это не послужило для вас уроком? теперь это вы поняли? Не верьте никому. К сожалению, для вас этот урок будет бесполезным. Потому что вы умрёте прежде, чем сможете пересечь этот мост. Зло улыбаясь, проговорил баян Пока он говорил, зверь появился около других студентов. Его скорость была в два раза быстрее, чем у крысы. Бедные студенты едва могли различить его силуэт что приближался к ним на большой скорости. Этого зверя и впрямь можно считать палачом для неопытных магов. Он мог бы убить студентов одним лишь ударом лапой. «Быстро отойдите от него!» – крикнул Сюэ Мушен. Темный волк повиновался своим инстинктом, бросаясь к ближайшему ученику, чтобы разорвать его в клочья. С другой стороны был Муфань, который все еще накапливал силы после столкновения лицом к лицу со зверем. Пусть между ними и был костный щит, Муфаню нужно время. Волк не торопился его атаковать, но пристально за ним наблюдал. Грудь Муфаня часто вздымалась. Услышав пронзительный крик Джан Хоу, Не в едва ли не паром вываливался из его ушей. Как они могли думать, что встретив инструктора, они могут быть в безопасности? В мире нет человека подлее, такие как баян будут глотать даже кости. Магический зверь открыл свою пасть, которой что-то появилось. Это был шар магии, который выстрелил точно в Муфаня. Песчаная буря! Это врожденная способность темного магического волка, который позволяет ему атаковать с большого расстояния, не используя при этом когти и клыки. Заметив этот сгусток энергии, Муфайн быстро откатился в сторону, спрятавшись за фургон, в котором через пару мгновений оказалась большая дыра. Однако транспорт перенёс этот удар. Муфайн, что сидел аккуратно за фургоном, свернул фиолетовой дужкой глаз. Блеск становился все ярче и яснее, когда все его звезды сформировали свой духовный путь, превращаясь в полноценные молнии. Муфань испустил долгий вздох, после чего повернулся в сторону и посмотрел прямо на темного магического волка. «Я уже убил существо, подобное тебе, около года назад. Убью и тебя, как жалкую псину!» – сказал Муфань. В его глазах не было и капли страха, когда он поднял руку над головой и выстрелил молниями голка, Волк попытался избежать атаки, но, к сожалению для него, мальчик оказался хитрее и выстрелил туда, куда он побежал бы в случае опасности. Ударив предмет лишь раз в третьем уровне магии, молнии сами смогут находить объект поражения, проходя сквозь тело жертвы и парализуя его. Дуки и фиолетовые молнии быстро поглотили волка, из-за чего тот громко взревел, ощущая боль. Волк, потеряв способность двигаться, уже не мог приблизиться к мальчику. Мофани холодно усмехнулся, увидев, что заклинание волка рассеялось. Увидев, что магия подействовала, он призвал другой элемент, что горел в руках. «Начал с молнии! Закончу огнем!» Тёмный волк теперь может почувствовать на себе всю ценность элемента молнии и огня. Огненная масса, наполненная большой энергией, выстрелила в волка, который был от боли. Бесконечные и бесчисленные тренировки над его звёздами помогли мальчику стрелять точнее. Муфайн целился в пасть, где позже и оказался этот сгусток энергии. Взрыв! Муфайн мог наблюдать за тем, как шарик уходит в к волку. Как и планировал мальчик. Все внутренности постепенно взрывались, что было лишь на руку детям. Глава 104. Волна огненного взрыва сломала волку челюсть, сильно ее деформируя, в то время как огонь распространялся помеху. Прорвавшись в его нутро, огонь пожелал его кишки, из-за чего его живот раздулся, будто он Вот-вот взорвется. Прозвучал еще один громкий взрыв, когда взорвался живот волка. Зверь был обездвижен и мертвым лежал на земле, пока огонь медленно лизал его остатки. За этим зрелищем наблюдал и баян. Ухмыляющееся лицо инструктора застыло, его лицо исказило гримаса ужаса. Прежний его зверь был необычной породой и мог развиться до небывалых высот, если бы не был убийц студентом. Если предыдущее убийство было удачей Моффани, то как объяснить его убийство этого волка двумя простыми ударами? «Я признаю, что ты отличаешься от тех наивных студентов, которые сейчас застыли в шоке и бегают так, что только пятки сверкают. Но ты всё равно умрёшь сегодня!» «Твоя плоть послужит хорошей наградой для моих зверушек», – рычал Баян, держась за грудь и едва справляясь с головной болью, потому что его зверь был убит. Баян, который серьезно недооценил студента, думал, что эти элементарные заклинания лишь немного травмируют его животного, но никак не убьют. Даже вообразить трудно, что кто-то сумел запустить взрывной огонь в глотку зверя. Тем более, что это сделал студент. Несмотря на то, что этот темный волк умер, пока Святой Источник не окажется в руках культистов, они не успокоятся. Вскоре после убийства зверя Баян стал презирать мертвые животные. Вызванные звери, которых он раньше держал в тайне, всегда добивались цели. В этот раз они должны были убить Муфаня. Темные монстры, что преследовали учителей и студентов, разом посмотрели в сторону Моффаня, развернувшись, они бросились в его сторону. Моффанин по сравнению с животными был намного гибче и ловчее, а также использовал автомобили в качестве укрытия. Два тёмных волка начали загонять его в угол, начиная издалека, позволяя собрать им попытать счастье, словно охотники, загоняющие свою жертву, что, впрочем, не так уж отличалось от действительности. Моффань использовал молнии, парализуя их одного за другим, некоторых убивая. Два тёмных волка подходили всё ближе и ближе к Моффаню, когда у него осталось мало энергии для использования щита и магии. Он начал призывать магию огня первого уровня, надеясь, что бросив огонь волков, он купит для себя немного времени, так как козырей больше не осталось. «Учитель, быстро используйте ослепляющий свет!» – громко крикнул Мубай. Сю Мушен посмотрел на него, после чего быстро призвал магию, направляя шары в глаза волков, что притесняли Муфаня. Ослепительный свет не смог сделать ничего стоящего для пары зверей, но это все же может повлиять на исход битвы. Почувствовав яркий свет, Баян отвернулся, пренебрежительно фыркнул: хоть для человека этот свет не так опасен. На восстановление зрения понадобится определенное время при условии, что человек не смотрел прямо на источник света. Какой глупый учитель! «Эта магия никак не навредит волкам!» «Тёмный режущий лёд!» Баян услышал голос позади себя, а в следующую секунду холодный осколок, больше похожий на меч, был направлен в шею Баяна. Он излучал странный, но вполне естественный для льда, холод, стремительно приближаясь к инструктору. Баян был умным и не стал просто стоять, пока его звери сражаются, Он спрятался за машиной, чтобы следить за битвы и правильно направлять животных, а также избежать нападения студентов. Но этот холодный меч, прорываясь сквозь все препятствия, спокойно несясь в его сторону, ранил его. Острые края ледяного меча пронзали все, что стояло на его пути, насквозь, что и случилось с плечом Баяна. И капли крови не успевали вытекать из раны, тут же замораживаясь покрывая сверху еще и инеем. Баян медленно рухнул на землю, недоуменно глядя на место, поражение мечом. Он тот, кто призывал зверей для битвы, будет вот так сражен студентом, который едва не отделался в прошлом году при встрече с его первым волком. Когда ослепительное заклинание Семушина иссякло, Муфань увидел, что две фигуры волка внезапно перестали двигаться. Они корчились от боли, катаясь по земле. Муфань был очень удивлен, наблюдая такую картину. Еще больше он удивился, когда эти звери стали таять, исчезая на глазах. По прошествии пяти или более секунд от волков не осталось ничего, кроме лужи черного гноя. Тёмные волки связаны с душой хозяина. Как только их призывающий погибает, Они не могут более существовать и следуют за ним. Медленно сказал учитель, вытирая пот со лба. Остальные шесть студентов вышли из своих укрытий, переводя взгляд с тела Баяна, что было разъединено на пару частей, на тела волков, от которых осталось лишь мокрое место. Студенты вздохнули с облегчением. Убивая магических зверей на своем пути, они получили хороший опыт но ощутив всю тяжесть предательства человека которому они доверяли увидели что они не так уж готовы к боям они не смогут так быстро разобраться во всем мой дядя подарил мне этот магический инструмент на мое восемнадцати летие наконец я нашел ему применение устало улыбаясь сказала мубай смотря на острое оружие Атака магическим инструментом требует большое количество энергии носителя, но одна такая атака намного ценнее брони. Стоит ли говорить, что простолюдинам покупать такие вещи – непозволительная роскошь? Даже среди аристократов не так много таких людей, что могут себе позволить приобретение столь ценной вещи. Даже баян не смогу бы предположить, что кто-то из студентов будет обладать таким оружием. Не все кланы так одаривают своих потомков, пока те не окончили университет. Тем не менее, Мубай, используя этот предмет, действительно спас всех от смертельной опасности. Глава 105 «Это было здорово, Мубай!» – сказал Джао Кунь Сань, что был возбужден от увиденного. «Это ужасно! Такое чувство, что я больше никогда не смогу никому довериться!» Муфанни спустил протяжный вздох и посмотрел на Мубая. «Если бы не этот богатенький мальчик, которому подарили магическое оружие, то неизвестно, чем бы они поплатились за невнимательность к предателю». «Остальные в порядке?» – спросил Сю Мушен. «Остальные студенты, которые выбирались из своих укрытий, коих лишь шесть, Обсуждали бой, кроме Джан Хоу, который стоял на одном месте почти, не двигаясь. Хоть битва закончилась и кровь Хэй Юй смыта с его рук, он всё ещё переживал её смерть, смотря на почти высохшую лужицу крови девушки. «Мартэйшка, мы должны продолжать путь!» Сказал мофайн чтобы что подошёл к Джан Хоу не зная, как утешить его. Джан Хо, который только заметил Мо Фаня, больше не смог сдерживать своих эмоций, рыдая. «Фань Гэ, я хочу стать сильнее!» сказал мальчик с отчаянием, вытирая слезы. «Я должен! Я должен стать сильнее!» Этот крик души Джан Хо надолго запомнится Мо Фаню. «Это так похоже на его друга!» Хоть его друг сейчас рыдал, словно маленькое дитя, его сердце становилось сильнее, перебарывая в себе утрату близких друзей. Да, чтобы защитить своих близких и друзей, они должны стать сильнее. Это их единственный шанс. Авангард быстрее передвигался по мосту, будучи теперь бдительнее, пока остановились ближе к убежищу. Студенты, устало улыбаясь, посмотрели на людей в военной форме, в которых ясно узнавались люди магической ассоциации. Эти люди охраняли убежище по всему периметру. Эти три километра, что студенты смогли преодолеть, вероятно, были самыми длинными и трудными, что они встречали в своей жизни. Группа, что следовала за нами, будучи в полутора километрах от нас, должна быть в порядке и безопасно добраться до убежища сказал учитель, посмотрев назад. Джоу Минь, Сюй Джао Тинь, Ван Пан и Джан Шу Хуа кинули в знак согласия, чувствуя, что выполнили свою миссию как авангардный отряд. Они испытали немало трудностей, преодолевая все препятствия, и поэтому искренне надеялись, что группа, что находилась в тылу, действительно доберется без злоключений. «Кто из вас, Мо Фань?» Спросил человек в военной форме, что подошел к группе. «Я, Муфань!» Сказал мальчик, чувствуя себя очень усталым. «Идем со мной! Офицеры будут рады увидеть тебя!» Сказал незрачно на вид человек. Муфань кивнул и последовал за человеком в военной форме. Верняя часть башни не имела покрытия, будучи открытой местностью для обзора окрестностей. Сильный ветер начал щепачок ему фаня, когда он вступил на эту башню. На краю стоял человек в зеленом военном пальто. Для него ветер ничего не значил. Он спокойно стоял и наслаждался видом. По обеим его сторонам выстрелить шеренги таких же солдат, что не обращали внимания на ветер. Джань Кон, возглавлявший этот отряд, внушал наибольший страх, так как его грозный вид мог отпугнуть любого. Десять армейских магов, включая джань и испускали мощную ауру, что создавало хорошее впечатление. Вполне вероятно, что все они уже достигли промежуточного уровня. Каждый из них имел свои планы относительно боя с крылатым пепельным волком, что терроризировал крышу высотки. «Сэр, Мофань здесь!» – сообщил военный джань перед тем, как медленно ушел. Джань Кон не ответил ему, даже не развернулся, молча глядя с башни вдаль. «Рад видеть тебя живым!» – сказал Джань говоря неряшливо, словно это действительно так и было. Джань Кон отличался от остальных инструкторов и военных. Закончив тренировочный лагерь, он понимал, что может позволить себе наглость, будучи одним из лучших воинов страны. «Знаете ли вы, что я действительно хочу сделать?» когда вижу ваше лицо», – спросил мальчик. «Вы свободны в своих выражениях, мнениях и вправе сказать не все, что считаете нужным. Я тоже очень удивился, узнав его истинную сущность. К счастью, ты был предельно осторожен с ним, что и спасло вам всем жизнь». Джань Кон уже был уведомлен о произошедшем. Это действительно оказалось для него большой неожиданностью. Даже если они ничего не подозревали о том, что культисты смогли проникнуть к ним на базу, то почему бы Малфаню не подозревать и всех остальных? Мы запустили расследование. Мы допросили Баяну после того инцидента в горах. Также я увидел тот самый фальшивый источник недалеко от пещеры, но никак не мог связать эти происшествия. На мои вопросы о том, вызывал ли он себе еще зверя, он отвечал отрицательно. «Неужели ты думаешь, что именно эти несвязанные факты были причиной того, что он предатель?» Смеясь, спрашивал Джайн-Кон. «Просто вызванный зверь уже был подозрителен. Я был настороже, хоть и не был до конца уверен в своих мыслях и в том, что он действительно шпион. Однако он всё же показал свою личность. Хоть у Моффани не было особых доказательств по поводу Баяна, Он знал лишь то, что этот инструктор опасен и предупредил некоторых людей в команде. Единственное, что он не учёл, так это появление множества зверей. «Так и что там со святым источником?» Спросил Джань Кон, не желая больше вести разговор о шпионаже Баяна. «Я очень хотел пить, так что выпил его», – спокойно ответил мальчик. Джань Кон едва не потерял равновесие, чуть не ступив в воздух, будучи на краю башни. Он повернулся к мальчику и злобно посмотрел на него. Что за хрень? Неужели он думает, что этот источник лишь плоды фермера, который можно спокойно пить, чувствуя жажду? Это наследие города Бо, которому уже не одно тысячелетие. Любой маг просто мечтал бы о том, чтобы культивировать с его помощью. А этот парень просто выпил его. «Сейчас не время, чтобы шутить!» – сказал Джань Кон, смотря на Муфаня. Глава 106 «Я не шучу. Вы правда думаете, что я смогу добраться сюда в целости и безопасности? Будь у меня этот ценный предмет, святой источник охраняли, но после нападения зверей я еле вырвался оттуда. Я не решился оставлять источник в укромном месте. Его могли найти звери, и за страха в захотелось пить, поэтому выпил всё, ни капли не пролив мимо. Серьёзно говорил Мофань. Мофань вынул специальную бутылочку, в которой когда-то находился святой источник, и кинул её Джань Кону, который ловко её поймал. За это время на лице инструктора промелькнуло столько интересных эмоций. «Что за чёрт? Он действительно выпил весь источник?» Даже дети влиятельных семей не могли получить доступ к использованию источника они годами мечтают заполучить такую ценность Дджайнкон отступил на несколько шагов назад после недолгой паузы джайнкон все же смог успокоиться и беспомощно произнес если бы это было до того как на нас напали животные мы бы не побеспокоили тебя если бы не этот проклятый дьявольский культ Я, Му Джо Юн, Джо Хэ, главный джу, даже Дэн Кай могли лишь сидеть и надеяться, что Святой Источник не попадёт в плохие руки. В общем, что ни было, то ушло. Мы будем сражаться до последнего, чтобы держать город в безопасности. Это главный вопрос. Я разделял эти же чувства, поэтому просто выпил его». «Несмотря на это, теперь даже если дьявольский культ поймает меня и решит препарировать, то ему точно ничего не достанется, разве что из меня выйдет немного вонючей мочи!» Ухмыльнулся мальчик. «Ты просто маленький монстр!» – сказал Джань Кон с улыбкой, покачав головой. Джань Кон теперь не слишком волновался о святом источнике, хоть он и не был уверен в словах мальчика. Если бы Куд захватил источник, то неизвестно, что их ожидало бы. Если же Моуфан присвоил источник себе, то Пусть считает это наградой за спасение города. В конце концов он все еще студент, который и школу нормально не окончил. Пристроить студента на такую важную обязанность – увидеть настоящее лицо Баяна. Многое изменилось бы, если бы они передали святой источник не а кому-нибудь другому. Велика вероятность, что Источник уже давно бы был у культистов. Теперь не имеет значения, выпил он его или заныкал. Пока Святой Источник не попал в руки культа дьявола, Джань-Кон точно знал, что его единственной проблемой является тот крылатый пепельный волк. Настало время избавиться от него. Джань-Кон убьет этого волка, пусть и умрет при этом. Он должен упокоить души солдат, что полегли из-за зверей. Их смерть не будет напрасной. «Внимание!» – громко кричал Джайн-Кон, смотря на свой отряд. «Убьем крылатого волка! Бесконечная ему смерть!» – энергично кричал Джайн-Кон. «Убить волка! Убить волка! Убить волка!» Солдаты джайн повторяли эти слова как мантру. Даже Муфань почувствовал страх от этого. После того, как шум стих, все чуть напряглись. А Джань Кона сделал шаг вперед и прыгнул. В воздухе у него стали формироваться крылья. Муфань впал в небольшой ступор, следя за появлением крыльев. Крылья ветра! Это был второй раз, когда мальчик видел подобное заклинание. Однако это все также шокировало его и восхищало. на плане серого неба Над кровавым городом парящее существо с крыльями внушает особый трепет. Перед лицом такой страшной катастрофы сила каждого мага была на счету. Однако командир Джань Кон дарил надежду. Он защитит город. Поскольку скорость Джань Кона была очень большая и он точно направлялся в сторону высотки, остальные девять человек спрыгнули вниз и вскоре Мофан смог увидеть, как в небо взмыли белые орлы, на которых и восседали люди Джань-Кона, следуя за главным. Скоро все закончится. Красный уровень тревоги, что прозвучал чуть ранее, посеял панику среди людей. Им оставалось лишь сжиматься и дрожать от страха, словно скот, во время нападения диких зверей. Но у людей есть сила, их маги. Они могут помочь и защитить город. Внутри убежища сидели молодежь и слабые, а также старые люди. Они конфликтовали между собой и ссорились. Однако, когда они подняли голову и увидели летящую фигуру, а следом и девять орлов, их сердца сделали кульбит от восхищения и надежды. Вспоминая последние минуты жизни Хэй Юй, у Джан Хоу защипало глаза. Он наблюдал за фигурами в небе, что собирались атаковать крылатого волка и думал о чём-то своём. «Если бы ты только знала, что тот слабый мальчик, которого ты спасла, однажды станет сильнее и спасёт тысячу таких же храбрых девушек, как ты! Думаю, ты была бы очень рада этому!» Думал мальчик, сжав кулак. Он уже обдумал свои дальнейшие действия и решил воплотить их. Спускаясь с импровизированной башни, Мофань увидел инструктора Пань Ли Цзюнь, у которой было грустное и весьма задумчивое выражение лица. «Один из членов патруля привез кое-какие новости. Они нашли странные туннели по всему городу. Кажется, животные рыли их в течение долгого времени», — серьезно сказала пань Ли Цзюнь. «Городские районы были так часто атакованы в основном из-за этих туннелей, что расположены по всему городу. У них есть прямой доступ из канализации» сказал другой человек. «Да, это крайне важная новость. Мы ищем туннели и блокируем их. Эти животные больше не смогут оттуда пробраться. Но нам всё ещё не ясно, что это за магические звери», удручённо проговорила Пань Ли Цзюнь. Торжение магических зверей было слишком неожиданным явлением. Найти все канализационные пути, из которых звери выбираются наружу, будет нелегко их проверить. Слыша этот разговор, Муфаня осенела. Услышав про все эти туннели, он понял, почему их отряд так часто вызывали в город из-за крыс. Кто-то ведь должен быть среди животных, кто может хорошо рыть туннели. Именно для этого там были крысы. Они словно охраняли самих себя. Каждый год Файн с отрядом все чаще сталкивались с разными монстрами. Теперь он точно понял, почему эти крысы были так устремлены в своих желаниях. Теперь он точно понял, почему эти крысы были так устремлены в своих желаниях. Они настолько часто нападали на город, что это удивительно. Они настолько часто нападали на город, что это удивительно, что их тоннели были обнаружены прямо под постройками в канализации. Глава 17-я. «Инструктор Пань, я знаю, где вы можете узнать об этом получше», сказал Мо Фай, немного подумав. «Где?» «В отряде городских охотников». Их разговор помог мальчику немного разобраться в ситуации в целом. Хоть это внезапное вторжение, казалось бы, не имело вообще никаких предупреждений или предпосылок, эти туннели большеглазых крыс – наиболее очевидное доказательство их долгого приготовления к этому». Эти крысы являются мастерами против туннелей, которые иногда выходят из-за пределы города. Каждая команда городских охотников ведет отчет по отслеживанию этих крыс. Если проследить эти ходы до определенного выхода, то можно во многом разобраться. Двое, что предложили найти отряд охотников, думали так же, как и Моуфань, придя к одному и тому же выводу. Эти туннели, созданные крысами, есть практически везде. «Лучше охотников никто не справится с исследованием туннелей!» «Я свяжусь с отрядом городских охотников и соберу их в одном месте!» Сказал один из людей, что стояли тут же, тяжело кивнув головой. Фан Лит же смотрел на Муфаню удивленно, ведь не ожидал, что студент сможет предложить такую дельную идею. «На самом деле я часть отряда городских охотников!» «После той тренировки в горах я понял, что всё ещё слаб, так что поспешил присоединиться к отряду охотников. Однако я не знаю текущего их местоположения», сказал Мо Фань, пытаясь объяснить ситуацию удивлённым инструкторам. «Ты никогда не перестанешь нас удивлять», сказала Фань Ли Цзюнь с улыбкой. «Инструктор, какова ситуация на горной заставе? Мой отец сейчас должен быть там». Не волнуйся, это место наиболее безопасно, в отличие от города. Твой отец должен быть в порядке. Приятно это слышать. Не могли бы вы сделать мне одолжение? Что же нужно маленькому герою? Это убежище, словно большой лагерь. Здесь так много людей, что я не могу найти свою семью. Не могли бы вы помочь мне с этим? Хорошо. Это не должно быть проблемой. Ведь Чэнь Цюнгуаньу потребуется время для обнаружения местоположения городских охотников. Вторжение магических зверей парализовало нормальные коммуникационные устройства, которыми пользуется большинство жителей. Через некоторое время вернулся Чэнь Цюнгуань, который привел с собой нескольких людей. Мопайт сразу увидел двоих из них, это были Сяоке и Сюйда Хуан. Сяоке была занята тем, что проверяла записи в своем маленьком охотничьем дневнике. «Сейчас мы проверяем несколько областей, где впервые были замечены туннели и крысы. Первой областью был парк в северной части города, откуда и была замечена первая волна этого нашествия», – сказала Сяоке. «Да, Северный парк сейчас полностью под контролем этих зверей!» Пьенол Чэнь, Дзюнь, «Следующее место находится в нескольких кварталах от парка. Там нет никаких нор и туннелей!» Перебил девушку Гуань. «Нет, должен быть один! Средняя школа Миньвэнь для девочек! Был случай нападения на девушку, который произошел в кафетерии!» В том месте довольно высокой концентрации зверей. Думаю, что именно там расположен один из проходов. Ах да, я помню этот случай. Это была наша первая вылазка с Фаньмо на территории средней школы для девушек. Мы убили зверя и заставили полицию прочесать туннель. Однако мы подозревали, что девушка уже давно съедена. Сказал Сюйда Хуан. Несколько инструкторов горячо обсуждали эти происшествия, и Сяокре Сюй да Хуаном не заметили Мо Фаня, что стоял неподалеку и о чём-то усердно думал. Отряд городских охотников уже знает, что Фаньмо – это тот же Мо Фань, но думал, что он сейчас находится в святом источнике. Они не ожидали, что он будет в убежище. Хам, это место должно быть является одним из основных входов. «Жители окрестностей ещё не эвакуировали?» – спросил Чень у женщины-охотника. «Мы не выдавали предупреждения относительно этого». Все на мгновение замолчали. Через несколько секунд Сюйдахуан нахмурился и произнёс. «Я думаю, что тот туннель является наиболее удобным проходом для зверей. Неудивительно, что студенты жаловались на частые землетрясения». Это наверняка крысы, реле-туннели. «Не эвакуировали? Вы не ошиблись? Вы уверены, что оттуда никого не эвакуировали?» Тревожно спросил Моффайн, смотря прямо в глаза охотницы, которая что-то хотела сказать. «Моффайн, ты слишком нервничаешь из-за этого. Если там действительно проход, то вся территория должна быть усеяна этими зверями». Не так уж легко эвакуировать людей из кишащего зверями района. Сердце Муфани замерло. Он хорошо понял, что Синься жаловался на частые подземные толчки, которые были на территории школы. Он должен был догадаться о крысах. Если зверю вторглечить тот туннель, то от школы вряд ли много чего осталось. Теперь же, когда весь город подвергся атаке зверей, кто будет задуматься о том, Эвакуированы ли девушки или нет? «Капитан Чень, очень важно послать туда команду, чтобы уничтожить проход», сказал инструктор паня «Теперь, когда точки вторжения найдены, нужно уничтожить их как можно скорее». «Команда, чтобы участвовать в этой миссии, должна быть небольшой. Хоть те звери и глупы, большое количество охотников привлечёт к себе ненужное внимание других магических зверей, Это подвергнет команду опасности, сказала одна из женщин. Капитан Чэнь оглянулся на группу людей и негромко произнес. Я буду вести этот отряд. Капитан, я присоединюсь к вам. Как руководитель отряда городских охотников, я лучше ознакомлюсь с сражением в городе, сказал Сюйда Хуан. Сяокэ оглянулась назад и снова посмотрела вперед смотря на Сюйда Хуана, все еще обдумывая свой ответ. м так как у нас есть добровольец из элитного отряда городских охотников, то наши шансы на победу выше. Однако эта миссия очень опасна. Надеюсь, что вы серьезно отнесетесь к ней», – сказал капитан Чень. Еще несколько людей собирались добровольно присоединиться к отряду, как вперед выступил молодой парень, Фань Мо, ой нет, Мо Фань, одновременно произнесли Сяо Кэ и Сюй Да Хуан, сильно удивившись. Мо Фань посмотрел на них, прежде чем перевел взгляд на капитана Ченя, который отвечает за эту миссию. Фань Ли Цзюнь тоже была удивлена. Мо Фань, тебе не нужно присоединяться к ним. Ты уже сделал достаточно, выполнив роль авангарда для тысячи людей, приведя их из школы Тянь ещё и уничтожив цель культа. Тебе нужно сделать перерыв, а мы разберёмся со всем остальным. «Да, ты и так уже герой. Если ты попытаешься взять на себя слишком многое, даже девяти жизней может оказаться недостаточно», кивнул капитан Чен. «Герой города?» Мофани думал о том, что сейчас важнее. «Если он потеряет сестру, то всё остальное просто потеряет всякий смысл. Глава 108 Разве это не Муфань? Что-то не так? Мы ведь уже добрались до укрытия. Почему он хочет уйти? Бормотал Сью Мушен, который отдыхал от долгой дороги, случайно увидев, как Муфань покидает убежище. Что? «Да я бы никогда не покидал это безопасное место!» «Да, я тоже!» «Просто этот Мафань слишком смелый!» Мнения студентов относительно места в ней и убежища были однозначными. В ней убежище всё кишит с дверями, там царит кошмар. Теперь же, когда они уже добрались до убежища и могут сидеть в спокойствии, их ничто не заставит покинуть это место. Как им понять причину столь опрометчивого?» но мужественного поступка Моу На самом деле Моу тоже считает, что лучше бы сидеть в убежище, чем куда-либо идти. Он ведь думал, что раз он дошел до убежища, то больше не придется рисковать жизнью. Однако он не знал, что за пределами остались важные ему люди. Его мотивация была выше, чем у добровольца Сюйда Хуана, когда перед ним возникал образ беспомощной девушки, которая даже ходить не может. В окружении этих зверей образ её глаз наполнен их страхом. Он не мог ничего с собой поделать. Ему тут же хотелось оказаться рядом с ней. Многие люди, возможно, чувствуют, что их существование в этом мире незначительно. Следовательно, они могут повернуться ко всему миру спиной и ничего не делать. Зачем им рисковать своей жизнью? Однако, некоторые вещи становятся для нас, слишком важными. Мы сами этого не понимаем, но в какой-то момент мы не можем без этого существовать. Мы без колебаний защитим это, даже если это будет стоить нам собственной жизни, в случае Моффани как ничто другое описывает эту ситуацию. У него нет никакой причины просто так покидать безопасное место, но в его уме сейчас мелькают самые худшие сценарии событий которые он не должен допустить. Его единственное желание прямо сейчас это спасти Синься. Поэтому, когда команда охотников и добровольцев пыталась его убедить в том, что девушка, которую он хочет найти, мертва, он, не вращая на них внимания, отправился в школе Минвэйн. В этом хаосе, что распространяется по городу, найти её будет трудно, это почти невозможно. Но Мофань верит, что найдет ее живой. сюда Хуан очень хорошо знал местность разных районов города, особенно к школе для девочек, поэтому он должен был направлять отряд короткими путями, дабы избежать ненужных стычек со зверями. Сяо которая тоже состоит в команде городских охотников, не последовало за остальными, и капитан Чэнь уважал ее решение и поэтому не настаивал. Мо Фань была знакома с некоторыми из добровольцев, среди них были инструкторы с того тренировочного лагеря. Фань Ли Цзюнь и Ло юньбо возглавлял команду капитан Чэнь, который был ответственен за эту миссию. Всего людей в команде насчиталось восемь так как большое количество людей создали бы слишком много шума. Они хотели быстро и без потери добраться до школы Мин Вэнь и обратно постараться не пересекаться со зверями, дабы не накликать беду на убежище. Для зачистки города было бы достаточно развестись по городу промежуточным магом. они бы смогли справиться с этими зверями. Автомагистраль на мосту Мэйсин является одним из самых безопасных путей, который ведет аккурат из убежища в центральную часть школы Мин Вэнь. Дорогу усели разные автомобили, из-за которых было сложно передвигаться и сражаться со зверями. Издалека можно было увидеть тени зверей, которые рыскали между автомобилями в поисках тех глупых, кто думал, что их может спасти автомобиль. Именно в этот момент по краю дороги на дорожке для пешеходов ехали восемь черных мотоциклов, поверхность которых была очень гладкой, из-за чего издалека эти молочки выглядели словно леопарды, двигаясь яростно и быстро. «Хоть этот особый тёмный камень, из которого сделан двигатель, и не будет замечен зверями, лучше и надёжнее иметь при себе призванного зверя», – тихо сказал капитан Чень. «К сожалению, наши маги-призывники отягощены своей миссией», – посетовала Пан Ли Цзюнь, на что капитан Чень кивнул, не стал спорить. Мо Пан уже освоил с вождением мотоцикла, его в школе отлично катался на велосипеде но ехал не торопясь. Учителя в школе говорили, что любая техника и любые продукты магической технологии могут быть замечены зверями, ибо в их строительстве используются энергетические камни и души зверей. Магические звери обладают врожденной способностью чувствовать эти энергетические камни. Хоть оборудование и не так сильно привлекает внимание животных, другое дело, если посмотреть на транспорт, Энергетический камень, который очень быстро передвигается. Разве может это остаться без внимания магического зверя? Хоть магические звери и не наделены разумом, у них в инстинктах заложена информация и азарт погони, поэтому их очень легко привлечь двигающимся оборудованием. Единственное исключение – это военное оборудование, иначе их сразу же обнаружили бы и не давали бы завершать миссию. Но не всех зверей можно привлечь энергетическими камнями. Все зависит от восприимчивости животного. После разговора с несколькими армейскими магами, Моффани понял еще одну важную вещь. Маги, как правило, пользуются призванными зверями для маскировки, чтобы передвигаться между зверями. Например, в такой вот ситуации, в которой оказался город Бо. С помощью призванного зверя их было бы труднее обнаружить, они могли бы быстро преодолеть многие препятствия. В конце концов, можно было бы призвать и орла. К сожалению, большинство магов предпочитают магию элемента, чем магию призыва. Большая вероятность проводить магию призыва у промежуточных магов и выше. Именно поэтому такие маги очень редко появляются среди людей. Группа ускорилась, довольно быстро покидая магистрали. Однако, когда они были близки к концу моста, они увидели, что часть моста отсутствовала и невозможно было пройти дальше с транспортом. Им пришлось оставить мотоциклы и продолжить идти пешком. Хоть путешествие на транспорте намного удобнее, все зависит от дороги. Группа из восьми человек шла вперед. Ло Юнь Бо как наиболее опытный шел впереди, как и Ли Вэн который использовал магию ветра, помогая всем остальным, дабы сократить время путешествия и энергию. Их ожидал пусть и не очень, но длинная дорога. Они могут рассчитывать лишь на себя и друг на друга. Глава 109 К югу от школы находилось здание, которое обычно всегда было забито народом – это торговый центр. Обычно в это время там бегают тетушки, совершая покупки и хлопоча, создавая атмосферу надвигающегося карнавала. Тем не менее, сейчас этот торговый центр был пуст. Не бегали туда-сюда хлопочущие тетушки, хотя их не останавливал ни дождь, ни жара. Все дело в том, что все, кто был в торговом центре, были замечены волками и съедены. Кровь размылась из-за дождя. Единственное, что напоминало о трагедии, это оставшиеся части тел, а также случайное рычание волков, которые бродили поблизости. В тишине можно было услышать пронзительный крик, что показывало, что звери нашли еще одного. Этот торговый центр был третьим по площади холла в городе, но теперь это место было пустынно и выглядело очень ветхим из-за разбитых окон и кафеля, даже стены были в трещинах. Супермаркет находился на цокольном этаже, что не заинтересовало зверей, иначе там собрались бы все присутствующие звери. Именно здесь и пряталась группа выживших людей, которые были самыми, что они на есть счастливчиками, во звери не стали спускаться к ним. Люди сидели по разным углам, чувствуя себя беспомощно. Все, что они могли, это молиться. Молиться, чтобы звери никогда их не нашли. «Неужели мы умрем?» Спросила рыдающая девочка, обхватив руками колени. Большинство тех, кто снаружи, уже мертвы. «Для нас это лишь вопрос времени», — сказал менеджер супермаркета. «Мы не можем просто сидеть здесь и ждать своей смерти. Мы должны выйти отсюда, так у нас будет хоть малейший шанс выжить», — сказал работник супермаркета, который обычно отвечал за обработку груза. «Я работал на правительство сантехникам в течение многих десятилетий». «Если вы последуете за мной через канализацию, то мы не встретим магических зверей на своем пути», сказал тот, мужчина средних лет, на котором был одет синий комбинезон. Выжившие люди, услышав эту новость, мигом подтянулись к мужчине, внимательно слушая его. «Если бы им сказали, что они должны как-то пробежать мимо зверей, то они точно не согласились бы на этот безумный шаг». Но раз уж они могут использовать канализационные ходы, тем более у них есть тот, кто знает эти пути и поможет им не заблудиться, то решение каждого было очевидным. «Идём, идёмте быстрее! Я не хочу оставаться здесь ни секундой более!» «Да, чем быстрее мы уйдём, тем лучше!» Если мы вовремя не эвакуируемся, то потом может быть поздно, мы лишь подпишем свой смертный приговор. Идемте, звери когда-нибудь найдут это место. У 15 выживших загорелись глаза, когда сказали, что они могут выбраться отсюда. У них появилась надежда. В супермаркете есть прямой выход в канализацию, они могут выйти прямо к убежищу. Все быстро стали набирать еду, чтобы после последовать за сантехником. «Подождите, кто-нибудь может мне помочь? Тут девочка в инвалидной коляске, она не может идти сама!» Сказала тощая девушка, поспешно убирая еду, чтобы не упустить группу людей. «Ты сумасшедшая! Да у кого найдутся лишние руки, чтобы ухаживать ещё и за ней!» Кресло не собирается, поэтому она не сможет поместиться в проход канализации. Девочка, как ты собираешься следовать за нами? Сказал толстый менеджер супермаркета. Парень, что знал канализации, пошёл вперёд. В то время и другие начали делать вид, что не слышат мольбы о помощи. Эй, подождите! Пожалуйста, помогите! Пожалуйста, не оставляйте её здесь! Едва ли не плача просила девушка, а потом увидела, что большинство людей уже покинули здание. Несколько из них обернулись, показывая, что им жаль, но в итоге тоже ушли. Они не смогут позаботиться и о себе, если столкнуться со зверем. Что уж говорить про девочку в инвалидной коляске. «Разве это не слишком бесчеловечно? Разве вам не жалко её?» Прошептала еще одна женщина. «Что является бессердечным? Она не может ходить. Что мы можем сделать? Если вам ее так жалко, то возвращайтесь к ней и не вините потом меня, что я вас не предупредил. Мы будем ползать и карабкаться вверх по лестницам, а если возьмем ее с собой, мы не доберемся до убежища и за 12 дней» сказал направляющий всех парень. Супермаркет может быть и вовсе не найден зверями, она может спокойно ждать спасения тут. Услышав такое оправдание их поступков, люди перестали жаловаться и искать другие оправдания. В действительности невозможно совершить спасательную операцию в прекрасном уровне тревоги, когда большинство магов охраняет главное убежище, стараясь спасти большую часть людей. Поэтому все знали, что девушка в коляске может лишь молиться за своё спасение, чтобы её не нашли звери. Скоро супермаркет опустел, то ещё девушка осталась рядом с девушкой в кресле коляски, оглядываясь назад и кусая губу. «Ты должна идти с ними!» – сказала девушка в коляске, напряжённо улыбнувшись. «Прости, я правда хочу выбраться отсюда вместе с тобой!» Ответили ей с чувством вины. «Не думай об этом, тебе нужно идти сейчас, чтобы не потерять их из виду». «Может, я могу чем-нибудь тебе помочь?» Девушка в инвалидной коляске подумала с минуту и быстро сняла браслет, передав его девушке со словами. «Если тебе удастся добраться до убежища, пожалуйста, передай этот браслет моей семье». Точная девушка выслушала информацию о семье и кивнула. «Не волнуйся, я найду их и скажу, что ты жива, так что они смогут прийти и спасти тебя». Девушка в инвалидной коляске покачала головой и сказала. «Я не хочу их беспокоить. Скажи им, что я повстречала свою катастрофу». Точная девушка открыла в удивлении рот, не зная, что сказать, после чего отвернулась и поспешила за остальными. Стараясь не оглядываться назад. Тусклый свет лампы падал в угол, где сидела девушка. Гу Циань чувствовала дискомфорт, находясь здесь. Внезапно все люди стали собираться на выход и спешно покидали здание один за другим. Их равнодушие пугало ее, но это не отменяло тот факт, что среди них есть девушка, которая не могла ходить. Даже хромающий человек смог бы спастись. Но если она не может ходить... Девушка в коляске по-прежнему выглядела очень спокойно. Несмотря на то, что группа отказалась от неё, она ничего не сказала им, не возмущалась и даже не паниковала. В её глазах никто не видел отчаяния. «Мне очень жаль!» – сказала Гуцянь, кусая губу, извиняясь и поспешила за остальными. Вскоре супермаркет опустел, осталась лишь девушка в голубой юбочке и в инвалидном кресле. Когда все ушли, синся опустила голову вниз, скрывая свое лицо волосами, опустив руки на колени. Спокойствие вновь вернулось к ее лицу, а тревога захватила сердце. Она бессознательно терпила юбку. У нее и в мыслях не было, что она должна обвинять людей за то, что они ее бросили одну. Разве можно обвинять их за то, что она не может ходить? У каждого человека своя судьба, свой путь, свои шансы на долгую и счастливую жизнь, но эта неуютная тишина заставила ее почувствовать страх и беспомощность. Весь мир отказался от нее, оставив одну, эти чувства сели в ее душе страх и негативные мысли, однако Синсия, кажется, уже все решила. Она медленно толкала свою коляску к столовым принадлежностям. Ей стоило больших усилий подтянуться и дотянуться до кухонного ножа. Столько же усилий потребовалось ей на то, чтобы вернуться обратно в кресло. Через несколько мгновений, когда она восстановила дыхание, она медленно покатила свое кресло туда, где и сидела все это время, пока все собирались на выход. Один из опоздалых парней оглянулся на нее. Увидев столько усилий, он снова почувствовал укол вины. Возможно, девушка решила убить себя, решив не дожидаться вторжения. Однако парень смог пересилить себя и отвернуться от нее, сделать глубокий вдох и плотно закрыть за собой дверь. Глава 110 Один из наших отрядов нашел небольшой вход и успешно уничтожил его, сказал капитан Чень устало и не так уж счастлива. «Мы должны быть счастливы!» – смеялся Сюйда Хуан. «Отряд тоже был уничтожен, никто не вышел оттуда живым», – прошептал капитан. Смех Сюйда Хуана затих, а остальные замерли, нахмурившись. «Как вообще можно чувствовать себя счастливыми, если отряд погиб?» У входа могут быть орды магических зверей, хоть и отряд и может проскользнуть незамеченными. Магические звери подчеркнут неладный и услышат шум, а значит вся команда будет окружена зверями. Даже во время набора добровольцев капитан Чень предупредил их о том, что они могут не выжить. «Пошевеливайся, может уже должны быть недалеко от школы», – сказал капитан Чень. «После этого старого дома будет тротуар». Мы можем срезать путь через него. Так мы дойдем до студенческого общежития, которое расположено довольно близко к кафетерию. Туннель, скорее всего, располагается аккурат под кафетерием, сказал Сюйда Хуан. Все кинули и продолжили путь по дороге, которую указал Сюйда Хуан. Несмотря на то, что по пути им встречались магические животные, они быстро разделались с ними. Точнее, это делал капитан Чень. Промежуточный маг легко может смести их одним ударом. Помогите! Помогите мне! Прямо напротив них через улицу бежал человек, пронзительно крича. Сюда Хуан хотел помочь ему и собирался побежать, но был остановлен капитаном. Адаже несмотря на капитана, он хотел было что-то сказать, но капитан опередил его, объясняя: "Наша главная миссия Уничтожить ход в туннель. Даже если с нашими семьями что-то произойдет, у нас нет этой роскоши. Прийти к ним на помощь. Кроме Муфаня, он пришел лишь для того, чтобы спасти свою сестру. Надеюсь, что все понимают, насколько высоки ставки в этой миссии. Повисло молчание. Люди понимали, что они, являясь частью отряда, обязаны завершить свою основную миссию, независимо от личных обид и желаний. Поэтому, несмотря на то, что они слышали этот крик о помощи, они вынуждены были стоять на месте, скрежеща зубами. Сердце Муфа не могло оставаться безучастным, смотря на людей, что стояли рядом. Думая рационально, он не мог понять их гуманных взглядов на ситуацию. Если бы они сейчас отправились помогать, они стали бы спасательным отрядом, что шло вразрез их основной миссии. Будучи обремененными этим, они не смогут уничтожить вход в туннель. Они могли лишь стоять, пока десятки людей погибали от зверей. Если они хотят им помочь, то они должны оставить их. Никто не сможет выжить, если последуют за их отрядом. Даже просто придя по улицам, они получат больше шансов на выживание. Примерно через две минуты крики затихли, и люди прождали еще немного времени. Ло Юньбо, который вернулся с разведки территории, сообщил капитану Чэню, что звери ушли, и отряд мог смело идти дальше. Ло Юньбо из-за своей миссии был вынужден молча наблюдать за смертью человека. Дорога, не перегруженная транспортными средствами, была заполнена трупами людей, их останками и кровью. Среди них лежал толстый человек. Он казался мёртвым, но это было Не так. Он с трудом поднял голову и посмотрел на отряд магов. Его глаза были полны гнева и растерянности. Истекая кровью, он изо всех сил старался докричаться до них, видя их отражение в стекле здания. Он кричал так громко, надеясь, что они спасут его. Тем не менее, зверь продолжал есть его ноги, медленно заглатывая и нижнюю часть тела. А эти бессердечные маги так и стояли, На одном месте. Когда группа магов проходила мимо, а звери ушли, оставив его в таком положении, он приложил последние силы, чтобы поймать одного из них и спросить «ПОЧЕМУ?». Он хотел ударить их, однако ничего не мог поделать. Пан Ли шаг, наблюдая за толстяком, чьи глаза теряли жизнь. Она собрала свои силы и, лишив себя каких-либо эмоций, Вновь ускорила шаг, остальные даже не повернулись, чтобы посмотреть на него, они шли дальше, проходя мимо еще ни одного трупа. Пан Ли Цзюнь пошла к середине дороги, чувствуя молчаливое осуждение трупов. Она отметила, что то, как были обгрызены трупы, было похоже на дело рук большеглазой крысы. «Должно быть, они пытались сбежать через канализацию, все указывает только на это», – сказал Ло Юнь Бо. «Канализационные трубы превратились в логово большеглазых крыс. Они не знали об этом», – сказал Сюйда Хуан, беспомощно качая головой. «Самое худшее место, которое можно было бы выбрать в качестве укрытия – это канализация. Магические звери вторглись в город, используя большинство канализационных входов. Пойдемте, если мы не сможем уничтожить вход, то погибнет еще больше людей» сказал капитан Чэнь, не выражая каких-либо эмоций. Муфань хотел согласиться и пойти за остальными, но что-то его остановило. Его глаза были прикованы к запястью одного из трупов. Эта женщина не имела головы. Муфань никогда не видел её, но хорошо знал браслет, что был надет на её руку. Он сделал его сам из различных каменных бусин на 16-й день рождения Синься. Это единственное, что у него получилось в итоге. Немного уродливый черный браслетик. Обычно такие браслеты носят парочки, покупая их в магазинчике. Но в исполнении Мауфани этот браслет больше походил на уродливый обгоревший браслет. И выглядел он чудовищно, словно мышиный помет. Однако Синсия была очень рада и носила его каждый день. Хоть такие браслеты были достаточно распространены среди молодежи, Он легко признал свой уродливый и кропотливый труд. Но оставался вопрос, почему этот браслет на руке этой женщины? «Муфань, что случилось?» Спросила Пан Ли Цзюнь, что шла впереди. «Я нашел зацепку! У этой женщины браслет моей сестры!» Сказал Муфань, сняв браслет и убедившись в своей правоте. «Этот толстяк носил футболку с логотипом супермаркета, который находится неподалёку. Должно быть, эти люди бежали оттуда через канализацию и натолкнулись на большеглазую крысу», – предположила Пань Ли Цзюнь. Мо Фань осмотрела тело женщины и сравнила тело с толстяком, чувствуя вонь канализации. «Наверняка так анализация идёт от супермаркета на цокольном этаже торгового центра. Он находится недалеко от школы Минвэнь», сказал Сюйда Хуан, который был знаком с этой местностью и быстро объяснил Мо Фаню дорогу. Мо Фан знал, что отправляясь на поиски, легче было найти иглу в стоге сена. Однако, невеса окажутся были на его стороне, дав подсказку и протянув руку помощи. Несмотря на то, что он не был уверен в том, что Синься будет в здании, у него есть несколько подсказок, где её искать. «Мофань, хоть ты и проделал отличную работу, защищая Святой Источник, мы не будем сопровождать тебя, затягивая нашу миссию. Ты будешь один», – серьезно сказал Капитан Чень. Мофань кивнул. «Я понимаю! Я желаю тебе удачи и счастливого пути!» Быстро сказал капитан Чень, ведя отряд прочь. И я тоже желаю вам удачи, ребята! Аудиоверсия подготовлена проектом АБНТИМ. Текст читал Сфер Дракон. Маг на полную ставку. Автор Хаос. Глава 111. Где-то неподалеку от торгового центра внезапно вспыхнули лучи фиолетового света, после чего были видны молнии. Все закончилось болезненным воем Одноглазого магического волка, его тело было обуглено в некоторых частях, а глаза полны гнева. К сожалению для него он не мог двигаться, а потом он лишь рычал от гнева и желаний покромсать человека, что довело его до такой степени. Наконец, после нескольких ударов он стал падать. У него не было и шанса, когда он попал в засаду к этому магу. «К счастью, я вовремя его заметил и устроил засаду», сказал Мофань, сделал глубокий вдох и мельком глянув на мёртвого волка. Это первый раз, когда он сражается с магическим зверем в одиночку. Если бы не магия молнии, магический волк легко прорвался бы к нему и разорвал его на части. Однако Мофань использовал парализующие действия магии молнии в свою пользу, чередуя с магией огня, ничего не подозревающий волк, был безоружен против него. Пройдя эту аллею, он смог бы быстро и безопасно добраться до торгового центра. Так как эта аллея была заброшенной, а потому и безопасной, мальчику осталось немного. Возле площадки в торговом центре стояли двое мужчин, полностью одетые в черные одежды. Казалось бы, они вовсе не заботятся о том, что их окружают магические звери. «Там была вспышка фиолетового света! Должно быть, там маг молнии!» «Да, он там! Кажется, он направляется к торговому центру!» Сказал один из них. «Это он!» Сказал другой человек, у которого было обезображено лицо. Его глаза излучали холодную ненависть. «Ты его знаешь?» «Конечно! Подожди тут, я собираюсь его убить!» Ответил парень с ненавистью во взгляде. «Не тратить слишком много времени, у нас своя миссия!» «Я знаю, но я должен убить его!» Как только он закончил говорить, человек в маске сделал пару знаков рукой, и несколько призывных животных последовали за ним, мчаясь в сторону торгового центра. С другой стороны, Мафань уже достиг ступени торгового центра. Кажется, ему улыбалась удача, ибо большеглазые крысы, что рыскали неподалеку, совсем не обратили на него внимания, точнее, просто не заметили его. Вход был частично разрушен, и Мофанин решил проверить ту местность на наличие других зверей, чтобы не попасть в засаду. Он не хотел подвергать себя лишней опасности, пока не найдет сестру. Стоило ему рассыпать щепотку магической пыли, как она предупредила его о том, что к нему приближается магический зверь, причем на большой скорости. Силой отбросился к Мофаню, поражая своей скоростью. Его острые когти скользили по поверхности стеклянной двери, когда Мофаню успел скрыться за ней, повинуясь инстинктам, чтобы увернуться от когтей. Силуэт продолжил свое нападение и в конечном итоге сломал дверь, разбив стекло на мелкие кусочки. Силуэт продолжил своё нападение и в конечном итоге сломал дверь, разбив стекло на мелкие кусочки. Мопайн быстро скрылся в торговом центре, позже заметил, что был ранен в руку от плеча до локтя из-за разбившегося стекла. Эта рана причиняла ему жгучую боль. «Что, чёрт возьми, это такое! Такое быстрое!» «К счастью, я вовремя заметил его из-за магической пыли!» Пройти в противном случае оно точно разорвало бы меня на куски. Муфань восстановил дыхание и обернулся, в замешательстве разглядывая нападающего. Тёмный призывной зверь. Муфань был очень удивлён, что это существо с искажённым телом и невероятно уродливым лицом принадлежало культу дьявола. Должно быть, его люди где-то неподалёку. Ты уклоняешься очень хорошо, но, к сожалению, для тебя... «Ты не увидишь завтрашний рассвет!» – сказал холодный голос, идущий от двери, когда человек в чёрном одеянии вышел из укрытия. «Кто ты?» Мофайн чувствовал, что этот голос был очень ему знаком, однако он не мог вспомнить личину этого человека. «Ты не знаешь меня! Ха-ха-ха-ха! Это даже смешно! Я дам тебе увидеть себя!» Смеялся последователь культа, подняв руку и медленно распутав шнурки и маски. На Мофане уставилась пара гневных глаз. Левая щека парня была немного сгнившей, словно ее облили кислотой, но глаза без век внушали больший ужас. Однако правая щека, да, Мофан действительно видел этого человека раньше, но ему никогда бы не пришла в голову мысль, что этот человек может быть соучастником культа теперь это ты меня помнишь?» Сказал человек, жестоко улыбнувшись, заметив, что Моффань разглядывает его правую щеку. «Так это ты?» «Это твоя новая маска, чтобы пугать детей?» «Должен сказать, что это работает!» Сказал Моффань, стараясь скрыть уже в сердце при этого парня. «Заткнись!» Сказал культист, чья гримаса гнева исказила его лицо. Было странно видеть его таким, Одна сторона излучала одну эмоцию, а вторая – другую. Он смотрел на Мофаня с ненавистью, словно хотел бы содрать кожу с мальчика, скормив ее и мужа. «Почему ты не хочешь стать молодым хозяином большой семьи, но ты и в самом деле решил стать собачонкой культа дьявола?» – съязвил Мофань. «Это все из-за тебя!» – сказал человек с обезображенным лицом, едва ли не рыча. «Да ладно! Я должен был стать единственным, кто вошел в Святой Источник! Он предназначался мне! Ты разрушил все это! Когда я смогу принести воду Святого Источника Мастеру Салану, я стану дьяконом! У меня были такие планы! Я столько сил вложил во все это! Я потратил 10 лет на этого старого леса лишь для того, чтобы заслужить его доверие, изображая примерного сына!» Лишь бы он пустил меня Святой Источник. Ты разрушил мой план и десять лет моих трудов. В этом только твоя вина. Мастер Саланг наказал меня, прижав половину моего лица к призрачной кислоте. Ты хоть представляешь, как это больно? Я не собираюсь убивать тебя так просто. Нет, я погружу тебя всего в призрачную кислоту. А потом ты станешь рабом, как и обычные призывные звери сказал парень, истерично смеясь. Глава 112 Муфань посмотрел на замученного парня перед ним и не мог ничего поделать. Он считал эту ситуацию очень смешной. Приемник большого клана в городе Бо, которому Джоин Юнкропотливо одарил ресурсами и помогал культивировать, оказался присланным псом дьявольского культа, сознательно спланировавшим эту катастрофу. Привлечении крылатого пепельного волка, прорытые крысами туннели, а после и попытка украсть святой источник. Все это было спровоцирно дьявольским культом. Окончание миссии – это полное разрушение города. Неудивительно, что его начальник наказал его, почти превратив в ничто, используя призрачную кислоту. Ох! Таково отношение, такова и расплата. Во всяком случае, Мопань даже сочувствовал Юй-Ану. В конце концов, муджо та ещё сволочь. «Ты кусок дерьма ещё не знаешь, что за ад тебя ожидает! Твоё вмешательство спутало все мои планы и попортило моё лицо! Я заставлю тебя почувствовать всё в десять! Нет! Сотню раз хуже!» Громко чуть ли не рычал Юй-Ан. Мопань не мог ничего поделать с собой. Юй не поиздевавшись, он посмотрел на Юй и его призывного волка. Лозер, даже если у тебя есть тёмный магический зверь, это не изменит конечного результата, ведь ты – Тормас!» Как только Мафань закончил говорить, за Юй показались ещё несколько фигур тёмных зверей, из-за чего Мафань брезгливо отнёсся к сражению с таким, как Юй и побежал внутрь здания. Пока бежал, Муфань быстро сотворил магический огненный шар и бросил его к входной двери, дабы выиграть себе еще немного времени. Его огненный шар взорвался у входа, разбивая оставшиеся двери, рядом с группой темных зверей, из-за чего им пришлось временно воздержаться от дальнейшей погони, потому что весь этот мусор падал на них. Юй-Ан создал магический щит, чтобы защититься от этого разрушения глядя на нескольких зверей, что были сбиты ударом. Его глаза наполнились решимостью порвать Муфани на куски при следующей же встрече. Юй-Ан поднял руку и несколько теней очень быстро проникли внутрь торгового центра, пока оставшиеся собрались вокруг Юй-Ана, ожидая его команд, словно собаки при охоте. Юй-Ан привёл с собой по меньшей мере около десяти тёмных зверей, показывая, насколько сильно он хочет отомстить мо Ему доверили стольких зверей лишь потому, что он должен был защищать кот в туннель. Но парень немного изменил свои планы, увидев мо Его сердце ждало расправы. ей ан возвращайся! К туннелю приближается команда магов!» сказал человек что остался снаружи когда юанн отправился мстить юанн был зол и очень недоволен он хотел бы наблюдать за тем как медленно мальчик будет погибать от зубов его животных хорошо я сейчас приду юанн не смело слушаться ибо мастеру ничего не стоит облить кислотой и вторую его щеку Мастер-салаг на самом деле очень жестокий и ужасный человек, которого он видел в своей жизни. Он смотрел на сбежавшего Муфаня, зло улыбнувшись своим мыслям. «Эти тёмные звери просто созданы для охоты на людей. После того, как они тебя поймают, они будут взирать тебя слой за слоем, ломать кости и рвать твои органы. Так что наслаждайся вашей игрой в догонялки. Твои попытки тщетны». Смеялся парень, смотря на отчаянные попытки Моффаня сбежать от зверей. Смех Юйана эхом разошелся по холу, Несмотря на все способности Моффаня, он не сможет в одиночку справиться с десятью зверями, что следят за ним и преследуют по пятам. Хоть темные звери и слабее по сравнению с большеглазыми крысами и одноглазыми волками, В качестве охотников они известны своей жестокостью и скоростью расправы. Имея при себе 10 зверей, Юан знает точно, что они будут преследовать мальчишку до тех пор, пока он не умрет. Муфань не смел задерживаться долго на одном месте. Несмотря на то, что он совсем не боялся юй будь у парня лишь один темный зверь или хотя бы два, то Муфань справился бы с ними всеми, но не с десятью. Он не имеет возможности как-либо противостоять этим животным. Когда он бросился к лифту, то заметил, что сам лифт не работает, а внутри лишь канаты. Муфань решительно бросился в шахту лифта, зацепившись за канат и поднимаясь по нему вверх. С его силы он легко поднялся на три метра вверх. Когда его уши уловили низкий рык, темный зверь прыгнул в шахту лифта. Несмотря на то, что шахта лифта была мала, зверь был не в состоянии зацепиться за канат и рухнул вниз, на самое дно. Второй темный зверь последовал за ним, однако, увидев, что случилось с первым, он успел зацепиться за канат когтем и начал лезть вверх. «Проклятие! Я должен быть быстрее!» – думал Муфань, крепко вцепившись в канат. Он сконцентрировался и пустил по канату молнию. И вот, когда зверь почти достиг мальчика, он ощутил на себе разряд и рухнул вниз, вслед за первым, будучи парализованным. Молнии прошлись по всему телу зверя, и спустив крик, он свалился на первого зверя, когда тот пытался подняться. Муфань сделал вдох, после чего полез вверх с удвоенной силой. Тем не менее, волки оказались живучими и решили преследовать Муфаня по лестнице, понимая, что тот будет где-то сверху. В крупном торговом центре все выходы и лифты охранялись темными волками, готовыми напасть на Мофаня, как только тот покажется в зоне их видимости. Стекло, которое было впаянным в раму дверей лифта, было трудно уничтожаемым. Если бы не этот факт, то Мофаня уже давно бы была мертв. Его окружили бы сверху и снизу. Когда Муфань достиг второго этажа, он тут же выпрыгнул из лифта и помчался к выходу. Муфань решил, что лучше сначала дойти до выхода и только потом думать о том, что можно делать дальше. К этому времени он сможет что-нибудь придумать. Глава 113 Тёмные звери бегали довольно быстро, но не должны были обойти холл, дабы подняться на второй этаж что занимало немало времени. Это позволило ему Фаню немного передохнуть, чтобы после отправиться в комнате охранника. Он понял, что когда они приходили сюда вместе с Синься, то видели, что дверь была очень крепкой. Он думал, что там можно было бы спрятаться на время. Единственной проблемой оставались когти тёмного зверя, которые могли прорвать насквозь даже автомобили, Так что для них это жалкая дверь поэтому там тоже нельзя задерживаться однако муфань преследовал немного другую цель он хотел найти сенсят с помощью камер наблюдения которые стоят по всему торговому центру в камере охранника должен быть особый источник питания которым можно пользоваться даже в случае землетрясения этот источник питает камеры комната находилась на третьем этаже путь до неё не так да А Мофань уже мог услышать тяжёлое дыхание зверей, что сносили всё на своём пути. «О, слава небесам, дверь не заперта!» Пробормотал Мофань, когда увидел открытые двери комнаты охраны. Он быстро побежал туда и заперся в комнате. Тяжёлая железная дверь едва закрылась перед тем, как в неё что-то врезалось глухим стуком и последующим рыком. Очевидно, что это были глупые звери. В пустой комнате Мафань сразу нашел мониторы, показывающие картины происходящего на этажах хаоса. На мониторе, что изображал третий этаж, он увидел огромное количество темных зверей, которые пытались снести дверью в комнату, где он находился. Посмотрев на их попытки, Мафань понял, что у него в запасе больше времени, чем он ожидал. Многочисленные мониторы наиболее точно показывали картину происходящего. Он мог увидеть почти все места в торговом центре, даже супермаркет, что находится на цокольном этаже. Несмотря на то, что там тоже были камеры, было много слепых зон, так что можно было сказать, что там никого не было. Однако кажется, там что-то движется. Муфайн заметил, что на камере сверху что-то движется. Это была чья-то ползущая фигура. Приглядевшись, он опознал в окружении склад и стал искать монитор, показывающий склад с другой стороны. Найдя нужный монитор, он был ошеломлён, увидев большеглазую крысу, что ползла из точной трубы. Подземная пространство кишела этими крысами, что свели там в своё гнездо. Они могут в любое время выкопать себе нужный проход. Две большеглазые крысы ползли в сторону супермаркета. Чёрт возьми, здесь становится всё опаснее для Синься! «Где же ты?» – пробормотал Муфани, еще раз пересматривая мониторы, ища сестру, но ничего не находил. Скользя по экранам еще раз, он обнаружил инвалидное кресло, что стояло рядом с большим морозильником. Глаза мальчика расширились, он попытался глядеться лучше. Хоть это было сложно, но в этой коляске угадывали все признаки и знаки принадлежности синя. -тя. «Должно быть, это она!» Муфань чувствовал, что пустота в сердце немного заполняется, однако он не видел саму девушку. «Может ли она быть?» «Подождите, что это такое?» Когда он уже было подумал, что его сестры на самом деле здесь нет, он заметил, что в возле которого стояло кресло, мальчик быстро перешёл взглядом к другому монитору, который передавал более точную картину. Муфани увидел фигуру девушки что была одета в простенькую ёбочку и сидела в морозильнике свернувшись и прикрываясь руками хоть мальчик видел все немного размыто он узнал девушке синся отлично это хорошая новость Муфани едва не зарыдал когда узнал что из школы минвен никого не эвакуировали когда он осмотрел трупы то замирал боясь что следующим трупом Может оказаться она. Должно быть, она спрятала в супермаркете вместе с другими выжившими, которые после покинули ее. К счастью, они отказались взять ее с собой. Иначе она оказалась бы среди остальных умерших, которые пытались сбежать через канализацию. Тем не менее, Мофань был не особо рад, когда увидел двух крыс, что проходили мимо морозильника. От тревоги сердце мальчика забилось еще чаще. Одна только мысль, что его любимый человек может оказаться убитым, потому что мимо него сейчас идут две крысы, вызывала огромную волну беспокойства. Его волосы стояли дыбом, ведь единственное, что он мог сделать в данной ситуации, это молиться. Его сердце замерло. Мальчик неотрывно смотрел на монитор. Если бы Муфайн сейчас был внизу, то без проблем превратил бы этих крыс в пепел но его ситуация не лучше синся его караулят 10 тёмных зверей что в любом случае намного превосходят большеглазых крыс единственное что может делать сейчас муфань смотреть на монитор. нет я не могу позволить этому произойти вне зависимости от собственной безопасности он не мог просто стоять и смотреть на мониторы даже если стенся просидит в морозильнике кто умрет от холода. Дверь комнаты, в которой находится Муфань, долго не продержится. А Синься может заледенеть и умереть в этой морозильной камере. В этом морозильнике хранят свежее молоко. Две крысы не почувствовали синся, но они, кажется, хотели принести в свое гнездо немного мяса. Так что они скоро покинут супермаркет. Однако Синься не сможет находиться в морозильнике больше получаса. Она дрожала, сидя в камере. Она хотела укрыться от зверей и решила спрятаться в морозильнике, чтобы эти большеглазые крысы не смогли найти ее местоположение, что ей и удалось. Сердце Мумфа разрывалось на части, когда он понимал, что покинутая людьми его сестра пыталась сделать все, чтобы выжить. Он дал клятву, что может защищать ее должным образом, но она до сих пор подвергается нападкам и унижениям. Муфань не мог больше сидеть здесь. Каждая минута промедления означает, что Синься на одну минуту ближе к смерти. Муфань сел и плотно закрыл глаза. «Маленький кулон, я позволил тебе осушить Святой Источник. Теперь мне нужно, чтобы ты помог мне прорваться к промежуточному магу», быстро говорил Муфань, начиная получать энергию. Когда он был в Святом Источнике до нападения зверей, то полагался лишь на свои силы. В этот раз он решил положиться на силу кулона, желая достичь следующего уровня. Святой Источник действительно был выпит. Муфай не солгал насчет этого, но он не сказал, что или кто выпил эту воду. Муфай нужно прорваться на следующий уровень как можно быстрее. Он не примет другого результата. Глава 114. Кусачий холод. Она ощущала его так, словно по ней ползает множество муравьев и кусает ее кожу. чувство будто кровь застыла и перестала циркулировать. синся скрывшаяся в морозильной камере, тяжело дышала. Ее дыхание замедлилось. Холод и усталость тесно переплелись между собой, и она закрыла глаза. Ей сильно хотелось спать. «Если я усну...» то больше никогда не открою глаза!» Бормотала девушка, пытаясь расшевелить себя, чтобы не уснуть. Две большеглазые крысы не заметили ее копошения. Им хватало шума снаружи. Синься не знала, как долго еще продержится без сна. В лучшем случае она просто превратится в ледышку, а после станет пищей для этих крыс. Синься стала дышать осторожней, боясь запускать внутрь много холода. Железная дверь стойчески принимала на себя удары, в результате чего на ней можно было увидеть множество следов зверей и их когтей. Звери знали, что мопали внутри и не уйдут, пока они убедятся, что он мертв. Острые когти снова прошлись по двери, оставляя после себя полосы и маленькую дырочку. Они взволнованно взвыли, увидев результат и приложили больше усилий. Моффайн, заметивший, что звук и удары стали громче и интенсивнее, продолжал сидеть на месте, не обращая внимания на приближающуюся опасность. Какой смысл? В панике. Смогу ли я пережить это нападение? Зависит от моих двух элементов магии, которые находятся внутри меня. Фиолетовые и красные элементные звезды источали слабый, но довольно яркий свет стараясь пробиться сквозь туманность. Слой света покрывал их словно вуалью, а яркое сияние звезд будто пыталось пробиться сквозь этот свет, сквозь эту туманность. Завеса по плотности напоминала яичную скорлупу или куколку бабочки, позволяя энергии накапливаться внутри. «Прорыв!» – кричал Муфаню в мыслях, посылая сигналы своему телу. Маленький кулон, что висел на его груди, ярко засверкал, питая духовные пути мальчика, делясь своей энергией. Энергия звезд скаплилась вместе, напоминая множество рек, что впадают в одно озеро или в один большой поток, чьи волны могут смыть берега. Трещины стали покрывать оболочку, неравномерно распространяясь по всей поверхности, разрастаясь все больше и больше. «Я могу добиться успеха, и я буду успешным!» Сердце Муфаня сделало кульбит, когда он пытался пробиться к промежуточному уровню. Огромное количество энергии не очень хорошо влияло на его духовные пути, питая его звезды, из-за чего у мальчика началась мигрень. Несмотря на то, что это было обычным делом при культивации, Муфаня считал что сможет продержаться. Хоть эти трещины причиняли большую боль, сжимая его в тиски. Воздействие приходило и уходило, принося с собой волны боли. Такого с муфанем раньше не было, боль не была столь невыносимой, принося в тысячу раз больше мучений. Боль, которую он чувствовал сейчас, будто высасывала его силы и магию, становясь его кошмаром, но ему нельзя сдаваться. Если он хоть на секунду расслабится и потеряет фокус, то все его усилия будут потрачены впустую, а ему придется начать все сначала. Мальчик чувствовал, будто его голова вот-вот взорвется, вены вздулись, но он не смел прерваться. Боль была невыносимой, Муфан сидел, стиснув зубы и надеясь, что успеет прорваться до того, как темные звери проникнут в комнату. Он держался изо всех сил. Закрыв глаза, он представлял, что в том супермаркете в морозильке сидит, сжавшись от холода девушка, на грани жизни и смерти. Если она будет убита большеглазыми крысами, Муфайн знал, что боль от ее потери будет в миллионы раз хуже той, что он испытывает сейчас. Боль стала сильнее раз в пять, пронзая духовные пути. Муфайн стиснул зубы еще сильнее. В десять раз больше. Мафань сильнее сжал зубы, боясь случайно прикусить язык. Волны боли приближались, а его духовный мир становился все более хрупким. Фиолетовые и красные элементные звезды засидели столь ярко, будто вот-вот взорвутся. Его духовный мир нехило так встряхнуло, когда звезды, будто взорвавшись, стали затухать. Их свет становился все слабее и слабее, кажется, будто они вот-вот исчезнут, словно их и не было. Муфань резко открыл глаза, его зрачки стали темнее, а в глазах можно было увидеть безграничную пустоту вселенной, которую заполняли звезды молнии и огня. Муфань задрожал, его зрачки стали больше, когда две его звезды вспыхнули с новой силой заливая своим сиянием весь духовный мир. Великолепная фиолетовая звезда выглядела драгоценным камнем, очень красивая и просто потрясающая. Красная звезда напоминала лаву, излучая сияние ничуть не слабее фиолетовой звезды. Поскольку они существовали в его духовном мире, словно маленькая вселенная, звезды создавали для себя свободное пространство, заполняя его своей энергией. Только в этот раз небольшая группа звезд выглядела как отдельная туманность, в которой скопились множество звезд. Эти звезды ярко светились, являясь самым ярким пятном на фоне темного пространства Вселенной. Элементарная туманность. Муфан чувствовал, как кровь кипела в его жилах. Хоть эта туманность и выглядела как пыль, по сравнению с элементными звездами они многое значили для мага. Кусочки такой пыли соединялись вместе, образуя свое полотно, в котором скрывалась волшебная сила, мощь, о которой мечтал любой маг. Чем больше такое полотно, тем больше энергии может использовать маг для своих заклинаний. Элементарная туманность и звезды, которые она скрывает в себе, очень важны. Особенно для создания заклинаний. Число звезд в такой туманности – в общей сложности, достигает сорока девяти. Пробудившиеся звезды движутся хаотично, потому Моффань почувствовал головокружение, наблюдая за ними. «Это чувство!» Запинаясь, пробормотал Моффань, смотря на свои руки. Его левую руку лизали языки пламени, показывая свою неисчерпаемую силу, а по правой руке шумно скользили дуги молнии Словно соревнуясь с пламенем, желая показать всю свою силу. Эти звезды словно два гордых ребенка, желающие показать себя во всей красе. Глава 115. Яростная стихия огня. Пылающий кулак. «Я сделал прорыв!» – сказал Мопфан, глядя на это ни с чем не сравнимое и забилущее магической силой пламя. Он ощутил легкое волнение и возбуждение, ведь, как правило, совершая прорыв какой-либо звезды до туманности звезд, человек становится магом среднего уровня. Другими словами, вне зависимости от того, какая элементная звезда превратилась в туманных звезд, Мофайм в любом случае стал магом среднего уровня. Однако, чтобы две звезды превратились в две туманности звезд, этого мальчик никак не мог ожидать. Пронзительный визг сопровождаемый лязгом когтей с дверей о двери, дошел до ушей Моуфаня, стоя перед дверью, его все еще не погасший, не похожий на человеческий взгляд, упал на страшных жаждущих убивать, уродливых тварей. Темные магические звери – символ черной церкви. Фактически они не с рождения имеют такой облик, а становятся такими при смешении какого-либо животного и порочного духа, умирающего человека. Эти создания являются олицетворением гнева, ненависти и жажды. Контролировать таких монстров может только Черная Церковь. Животные не просто любят убивать, но также имеют одну особенность. Превратившись в подобных монстров, они мечтают о том, что все остальные люди стали такими же, как они, рабами темноты. Эти ненавидящие порочных людей, как своих врагов животные, могут распространять свою заразу что и мотивирует их совершать еще больше злодеяний. Также могут небольшие железные ворота остановить их жажду. Совершая метаморфозу, животные начинают испытывать жажду, и только чужие мучения и страдания приносят им удовольствие. Во время резни такая жажда делает их еще более устрашающими. Ярко-зеленые глаза, устрашающая челюсть, в которой капает слюна, не знающий покоя когти, голодный вой. Пожалуй, еще полчаса назад встретиться лицом к лицу с двумя или более чудовищами было бы для Мауфанья настоящим кошмаром, потому что подобные существа привыкли действовать сообща, используя подлые атаки со спины. Для мага начального уровня это было бы смертельным испытанием. Однако сейчас для Мауфанья эти существа были не более чем в стае печальных, жалких уродцев. Эта пара монстров уже прошла стадию трансмутации, погрузившись во тьму. Подобное им относится к низшим существам с гордостью и высокомерием. Мофайн стоял и смотрел, как животные разрывали железную дверь. Они уничтожили дверь. Тотчас самые первые монстры, толпясь и мешая друг другу, безумно вломились внутрь. Складывалось впечатление, что задачей зверей было как можно скорее вкусить мясо жертвы. Совершив подобное злодеяние, они могли бы возвыситься в глазах себе подобных. Вот уже показалось несколько свирепых голов, но тела чудовищ застряли в сломанном ими дверном проеме. Оставшиеся снаружи монстры взволнованно визжали, Увидев все это, Моффай чуть не растерялся и достал магический фолиант. Он взял фолиант в руки и стал вливать безумное количество магической энергии в него. Внезапно книга взлетела и стала паркать перед Моффайнем. Еще через мгновение она начала превращаться в элементную звездную систему. Несмотря на то, что книга исчезла, звездная система запечатлелась в глазах Моффайня. Одна звезда, две звезды, три. Звезды, находящиеся в огненной туманности, как будто получили особого рода призыв и незамедлительно построились одна за другой. Сначала соединились вместе. Для мафая это явление было уже более чем знакомо с начального уровня образования. Потом мальчик освободил магию, даже близко не стоящую с волшебством начального уровня. Пока они все еще соединялись, В элементной туманности обнаружилось второе созвездие. Звезды соединялись в созвездие, а созвездия начали удивительно переплетаться между собой, создавая потрясающую систему. Это же элементная звездная система. Это более высокое колдовство. Это своего рода дверь, которую открыла магия среднего уровня. 49 звезд красовались в духовном мире мальчика складываясь в красивый рисунок. и Ещё через мгновение этот же рисунок появился не только в зрачках Муфаня, но и под его ногами. Огромная сила переполняла тело мага, а всё его тело начало гореть. «Пылающий кулак!» Выкрикнув название заклинания среднего уровня, Муфань почувствовал, что его вены как будто горят. Сосредоточив взгляд на желавших убить его тварях, Муфань безумно улыбнулся. «Я подарю вам смерть!» Сказал Муфань, делая небольшую паузу после каждого слова. В то же время бушующее пламя сконцентрировалось в кулаке мага, принимая форму разрушительного огненного шара. Вся ярость на твари пытавшись уничтожить его родной город, Навредить его близким наполняла шар. Потом пламя резко начал создавать огненную стену прямо перед Мофанием. Такая магия без сомнений не оставит и следа от темных магических зверей, убив всех сразу. Величественная сила огня гремела и рычала. Еще в мгновение и мальчик выпустил всю мощь пламени, сжигая всех существ на своем пути. Когда Маофай присмотрелся к месту, где еще недавно было большое количество монстров, он увидел лишь угли. Оставшиеся снаружи монстры начали в панике пищать и разбегаться в разные стороны, боясь попасть под удар. Но это были лишь тщетные попытки избежать Огонь настигал каждую магическую тварь, не щадя никого. Сила взрывов огненных шаров была такой мощной, что уничтожала находящиеся поблизости вещи и выбивала стёкла. Некоторые из монстров попытались спрятаться в близлежащем ресторане, но сила шара мгновенно разрушила эту часть здания. По всему торговому центру были слышны крики тварей, грохот и треск стекла. Сила пылающего кулака просто потрясающая. В ока он превратил всех монстров и даже целый ресторан европейской кухни в пепел. Десять темных монстров сразу же сгорели. Шесть остались живых, но вряд ли уже поднимутся. И лишь четыре смогли сбежать. Глава 116. Синься. Мофайн стоял в полуразрушенной комнате, и его взгляду открылась частично обуглившаяся площадь. По ней слонялись несколько одноглазых волков, которые очевидно не могли найти ничего съестного, но когда они услышали взрыв, то устали на то место, где недавно была дверь. Затем небольшого размера волк посмотрел на полумертвых темных магических монстров и испугался. Еще одно животное взглянуло на Мофаня и его тело невольно вздрогнуло. После этого два волка посмотрели друг на друга и в тот час пустились бежать. Вероятно, эти два одноглазых волков душе были рады, что Муфайн не стал их преследовать. Несмотря на то, что монстры поспешно убегали и не представляли опасности, Муфайн душе все еще пылал. Вот что значит магия огня среднего уровня. Вот что значит магия молний среднего уровня. Эта разрушительная сила не имела ничего общего с магией, раньше доступной Муфаню. Это и есть настоящая магия. По сравнению с чарами среднего уровня, начальной нервно куры в сторонке. «Чёртов Юй-Ан! Этот пёс в чёрной церкви думал убить Мафаня? Твою мать! Не время довольствоваться победой! Надо спасать синь Осознал мальчик и, не переводя дыхание, помчался в сторону магазина «Волмарт». Достигнув магии среднего уровня, Мафан не почувствовал никаких изменений в своём теле. Он подбежал к поршням и, недолго думая, спрыгнул с третьего этажа вниз. но Мо Моффани важно было сэкономить любую секунду на пути к Волмарт. Вдруг герой заметил, что в Волмарт бесцельно бродят несколько большеглазых крыс. Разве человеку, мгновенно взорвавшему железную дверь магазина, будет сложно справиться с парой крыс? Войдя внутрь, Моффани прошел мимо стеллажей с товарами и удел изображение с камер наблюдения. Там отчетливо были видны холодильники. Муфань помчался туда где были холодильники, и его услышали большеглазые крысы. Увидев живого человека, животные взволнованно взвыли и помчались к магу. «Что в вас? Умрите! Пылающий кулак!» Под ногами Муфани появилось пламя. Огонь послушно начал сосредотачиваться в кулаке мага. В мгновение ока ближайшие два стеллажа, а также все монстры, обратились в пепел. Как же эти глупейшие создания не поняли, что это был не какой-то там человек, а маг среднего уровня? Они и правда думали, что их нервные тела выдержат пылающий кулак? В этот раз, используя мощное заклинание, мофань контролировала его. Благодаря этому магазин не стал похож на бушующий океан пламени. синся синся Муфань быстро подбежал к ближайшим холодильникам. Герой увел инвалидную коляску и стремился к рядом стоящему холодильнику. Бережно открыв дверцу морозильной камеры, Муфань увидел синся Ее кожа была настолько белой, что она была похожа на спящую красавицу. На лице Синься уже не было привычного Муфанью румянца. На ее ресницах застыл иней и складывалось впечатление, что она плакала муфань поспешно вытащил синся только прикоснувшись к ней он понял насколько холодным было ее тело синся муфани внезапно стало не по себе синся очнись это я муфань я пришел тебя спасти муфань крепко обнял девочку в надежде согреть ее через какое то время она стала теплее и начала дышать Вдруг Синься открыла глаза и услышал довольно знакомое дыхание. «Муфань, это ты?» Спросила Синься тихим голосом, не веря в то, что это может быть Муфань. Она подумала, что перед смертью ей могло бы показаться и не такое. Перед ликом смерти каждая человеческая жизнь кажется такой хрупкой. Муфань сегодня уже видел, как умирали другие и очень не хотел, чтобы погибла Синься мупань г я думал что тебя больше не увижу сердце синя растаяло и она крепко вняла муфаня как же я мог тебя оставить ответил мопань синя ничего не ответила и обняла его еще крепче когда муфань оставил ее в морозильной камере она подумала что он уже больше не вернетсясиня не выдержала и расплакалась Голова 117. Чудесная магия исцеления. Переместив Синсиа в инвалидную коляску, Мофань почувствовал, что у него кружится голова. Синсиа заметила, что что-то не так и спросила. «Что такое?» «Ничего страшного, просто закружилась голова», – ответил Мофань. С того момента, как мальчик покинул священный источник, у него не было времени на отдых поэтому он устал физически и душевно. Чтобы увести синся из опасной зоны, Мофаню снова понадобится колдовать. Трудность была в том, что в таком состоянии мальчик не сможет использовать магию среднего уровня. Эта мысль невольно встревожила Мофаня. синся заметила рану, тянувшуюся от плеча и до запястья, и сказала «У тебя рука кровоточит, и ты уже потерял много крови». «А да, эту рану я получил, пока заражался с тёмными магическими тварями», – сказал Муфань. Рука всё ещё немного беспокоила героя. синся взяла руку Муфаня и положила себе на бедро. Несмотря на то, что на девочке было белоснежное платье, мальчик чувствовал, насколько гладкие у неё были ножки. Боль сразу же улетучилась. Ноги синся с виду были вполне нормальными. По крайней мере, пока она сидела, она ничем не отличалась от обычной девушки. Возможно, из-за того, что ее ноги были прекрасны, сам Бог лишил ее возможности передвигаться. Они не раз сходили с ним в больницу, но доктора не могли дать внятного ответа, а что до дорогих больниц? Сходить туда они никак не могли решиться. Пока Мофайн тайком наслаждался моментом, Из тела девочки медленно выходила изумительная молочно-белая энергия, которая собиралась в ладони. Синяя закрыла глаза и положила ладони на рану Мофаня. Тут же ему стало щекотно, а энергия медленно начала заживлять раны. Эта магия была похожа на живого духа, зашивающего мускулы Мофаня. «Это же...» – ошарашенно произнес Мофань. Рана, которую раньше легко можно было заметить невооруженным глазом, быстро зарастала. Это ощущение. Раны стремительно начали затягиваться, как если бы кто-то застегнул их, как молнию на куртке. Это и есть сила целительной магии. Мофа не мог поверить своим глазам. Он смотрел на сосредоточенную Синься и был настолько изумлен, что практически забыл о том, что она маг-целитель. Синьсяй единственный, кто пробудил отцелительную магию в городе Бо. Обычно люди пробуждают один из семи основных элементов магии – ветер, огонь, вода, лёд, молния, свет и земля. Однако везде бывают исключения. Некоторым удается пробудить побочную магию – белую, чёрную или изменения. Магия исцеления – это большая часть белой магии. Но найти мага с этой специализацией трудно даже среди чародеев среднего уровня. А уж пробудить магию исцеления как первый элемент – явления крайне редкое и почти невозможные. Чары Синьзя помимо раны Мофаня также исцелили его головокружение. Особенность магии исцеления также в том, что она не только может исцелить раны, но и также восполнять количество крови в теле. Мальчик был приятно удивлён этим свойством и подумал, что сведу Синься очень хрупкая, а обладает такой несравненной силой. Наверное, в мире без войны такие способности в могли бы вытеснить любые медицинские лекарства. «Синься, твоё лечение такое эффективное, а если нужно будет вылечить порез на горле, ты сразу же сможешь с этим справиться?» «Потрясённо!» – спросил Муфань. Девочка покачала головой и сказала, «Да, но только если человек ещё жив». «А, понятно, но ну это тоже уже неплохо», ответил Мофань. Те, кто охотится в негордой на монстров и оборотней, говорят, что чаще всего люди умирают не от монстров, а от большого количества ран, которые они наносят. Рана, полученная в бою, может вызывать кровотечение, заражение или просто ухудшать самочувствие. Не получив своевременного лечения, можно запросто умереть. Большая часть охотников, выходя из города, берут с собой воду и готовый провиант. И лишь самые мудрые из них берут с собой лекарство Но лекарства исцеляют не сразу, поэтому в большинстве случаев нельзя тут же продолжить охоту. Например, совершая длинные и трудное путешествие по окрестностям деревни, отряд из пяти магов мог бы значительно повышать шансы на своё выживание за счёт лишь одного мага исцеления в нём. В большинстве случаев магия исцеления работает даже лучше, чем защитная. «Ещё есть и другие раны!» – сказала Синься, внимательно осматривая Мофаня. Маленькая ладонь, даже не касаясь мальчика, очень быстро исцелила увечья и ссадины. Мопань подумал, что такая способность будет очень кстати. Прошло немного времени, и Мак уже выглядел так, словно и не сражался вовсе. Единственными признаками недавних боёв были дырки в одежде. «Ты такая крутая, синся Мы бы могли совместно открыть безболезненную больницу! Сколько денег можно заработать?» Смеясь, воскликнул Мопань. Синься презрительно посмотрела на мага. Муфань подумал, что теперь они оба настоящие маги. Когда раны перестали обременять Муфаня, он почувствовал небывалую легкость. Сосредоточившись, маг обнаружил, что не только его тело, но и его магические силы восстановились. Теперь поджидающие снаружи монстры не смогут преградить им путь. Глава 118. Храбрые войны города Бо Увозя Синсиас с площади, Моффайн заметил несколько темных магических монстров, страдающих от боли. Похоже, что некоторые из зверей погрызли своих сородичей, оставив их умирать. Те несколько животных, что еще недавно испугались и убежали прочь с площади, вернулись и почитали своих полумерных сородичей более вкусной пищей, чем людей. За пределами гордо монстры убивают друг друга. Это происходит потому, что они стремятся стать сильнее, поедая останки друг друга. «Когда мы дойдём до Виадука, то будем в безопасной зоне», – сказал Мофань Синься. Девочка кивнула в ответ, на выражение её лица всё ещё было немного встревоженным. Посмеявшись, Мофань сказала, «Не беспокойся, мы не столкнёмся со зверями». Синься уставилась на мальчика. Ясное дело, что тут поблизости разбрелось множество монстров. Как же такие слова могут утешить? Муфань вез Синься дальше по улице. Иногда он ускорялся, иногда замедлялся, стараясь идти наиболее безопасными местами. Муфань пытался разглядеть места, где они смогли бы укрыться в случае беды. Такого рода предосторожности пришлись бы как раз кстати потому что позволяли избежать встреч с монстрами. Увидев, как Мопайловка избегает зверей, у Синси сложилось впечатление, что он пользуется какой-то чрезвычайно точной картой. Они продолжали идти и не встречали никаких помех. Иногда попадались несколько животных, бесцельно бродячих где-то вдали и убегающих при виде героев. На самом деле, даже те немногие, что встречались по пути, старались заранее убегать от магов. Синься видела страх в глазах этих зверей. Заметив такую странность, Синься, не выдержав, спросила. «Мофань, гэ, почему они убегают, едва завидев тебя?» «Это потому, что они не настолько глупые. Чуют, что я сильнее». Мофань рассмеялся. «Чуют, что ты сильнее?» Опустив голову, подумала синся через несколько секунд осознав что-то и улыбнувшись, спросила. «Муфань Гэ, ты что, уже маг среднего уровня?» «Точно! Ха-ха-ха-ха! Если эти маленькие зверята не соберутся в группу, то нападать не станут!» Муфань громко рассмеялся. Разница между магом среднего и начального уровня очень велика. До этого, проходя по площади, мальчик очень боялся встретить монстров, а сейчас шел прямо недалеко от них и был абсолютно спокоен. Конечно же, Моффа не напрашивался на сражение со зверями. Мальчик не имел тех знаний, которыми обычно обладают маги среднего уровня, но у него все еще были те несколько фолиантов, которые ему дала учительница. Он уже использовал два из них, осталось еще два. Другими словами, он может использовать еще два заклинания среднего уровня, но это потратит много сил. исходя из этих мыслей, он не трогал монстров. «Оказывается, вот оно что! А твое восприятие тоже усилилось?» – радостно спросила Синься. «Да, если поблизости будет сильный монстр, то я немедленно это почувствую, и мы обойдем его стороной», – ответил Муфай. Достигнув среднего уровня, в магах просыпается мысленное восприятие, которое не только позволяет им чувствовать странную активность, но и также позволяет ощущать движение энергии. Таким образом, если кто-то задумает напасть на мага среднего уровня в зоне его мысленного восприятия, то у колдуна будет время и возможность отреагировать. Быть магом среднего уровня намного круче, чем представлялось. Синьсяв радовался и сильно покраснела, отчего была настолько очаровательна, что любой захотел бы её поцеловать. Когда она поняла голову, то увидел, что Мофань морщился и, приняв серьёзный вид, тихим голосом спросила. «Что случилось?» «Твою мать! Не может быть! Монстры собрались в группу, чтобы напасть на нас! Надо поскорее спрятаться!» Мофань, выргувшись, повёз Синси в ближайшее здание. Не спросив ничего у девочки, Мофань понял её с коляски и побежал на верхние этажи здания. Он уже чувствовал большую группу монстров поблизости. Звери мчались с бешеной скоростью. Еще до того, как маги забежали в здание, можно было услышать, как они гремят где-то недалеко. На одном дыхании Мофайн добрался до пятого этажа. Он из окна увидел неисчислимое количество монстров. Одноглазые волки, большеглазые крысы. Их было так много, что казалось, будто их принесло приливом. Син ся старался почти не дышать чтобы не отвлекать муфани она хоть и не была магом среднего уровня но чувствовала огромное количество монстров поблизости это же учителя воскликнул муфань разглядев группу людей на улице было видно летевшего учителя ло юньбо использовавшего магию ветра на руках он нес учителя Пан ли Цзюнь, а на другой улице было видно, как еще один маг спасал человека, за которым охотились монстры. Отсюда Мо Фань очень отчетливо видел, как в школе Минь Вэнь произошел обвал. Особенно пострадали столовая и буфет. Точнее, вместо них был виден один большой кратер. «У них получилось!» – восторженно сказал Мо Фань. В зоне школы Минь был проход для монстров. То, что его смогли уничтожить, означает, что целый город теперь спасен. А что же с Чен Дзонь Гуанем? Мо Фань сразу же заметил, что группа людей исчезла, а Ло Юньбо и Пан Ли Дзонь окружила толпа монстров. Они что, умрут? Даже Чен Дзонь Гуань, маг среднего уровня, может там погибнуть. Синся, пошли на крышу, сказал Мо Фань, и они побежали на крышу. Все учителя – храбрые воины города Бо, и мы не можем бросить их на произвол судьбы. Глава 119. Кулак, прилетевший с небес. Наступила ночь, и город поглотили сумерки. Обычно в это время город Бо светится огнями, но сейчас не было видно практически ничего. Моросил дождик, и был слышен рев, раздающийся то тут, то там. Такая атмосфера заставляла усомниться, живут ли тут люди. В районе Минвэйн, который уже частично эвакуировали, повсюду лежали тела. Каждую секунду монстры вытаскивали из-под обломков новые тела и тут же съедали. В это время закат все еще тускло освещал часть города. На улицах буйствовали толпы животных, которые были в ярости от того, что какие-то людишки разрушили важный для них проход несмотря на то что животных было много они все еще не смогли полностью захватить город монстра мешал наслаждаться трапезой мысль о том что их вход в город был уничтожен многие из животных яростно преследовали магов разрушивших проход их злость была настолько сильна что даже страх перед колдунами среднего уровня отошел на второй план онижалостно преследовали и убивали каждого кого могли поймать. Большая часть сильных магов уже была убита монстрами, но им этого было мало. Животные преследовали и убивали даже самых слабых. «Хватит, Ло Юнь нам не убежать!» сказала пан Ли Цзюнь. Ло Юньбо опечалился. Изначально выйти на это задание было все равно, что купить билеты в один конец. Ворота уже были разрушены, Чэн Цзюнь Гуань принёс себя в жертву. Все эти маги начального уровня, у них не было никакого шанса сбежать от монстров. «Что это за глупости? Конечно же я смогу сбежать от них!» Со злостью в голосе ответил Ло Юнь Он не собирался сдаваться. По сравнению с обычными людьми, боевые маги непоколебимы и совершенно не боятся смерти. Если от них понадобится пожертвовать собой, то они не будут медлить задание было уже выполнено Чен чинзюнь гуань используя последнюю магическую силу проложил им путь своим примером он показал что даже перед ликом смерти нельзя сдаваться когда эта его жизнь была важна подумал ло юньбо в городе бо умерло уже слишком много людей ло юньбо не хотел чтобы погибло еще больше Также он не хотел, чтобы его товарищ по команде, Пан Ли Цзюнь, погибла. Он не хотел сдаваться, он хотел, чтобы все монстры были изгнаны, чтобы гордбот стремительно восстановился после разрушений. Ло Юнь Бо не желал слышать ужасные крики и жалобные стоны. Он не хотел умирать и запрещал Пан Ли Цзюнь просто так сдаваться. Вдруг впереди на перекрестке появились шесть одноглазых волков, преграждающих путь героям. На той улице не было никаких переулков, сзади их уже нагоняли другие монстры. Лицо Пан Лизюнь приобрело спокойный вид, она в самом деле не хотела бессмысленно бороться. Даже если количество мостов бегущих сзади перевалит за сотню, им их не догнать. Пока маги бежали по этой улице, У них еще была небольшая надежда. Те шестеро волков прибежали на вой других монстров. Если еще чуть-чуть постараться, то можно изменить исход погони. Ло Юнь посмотрел вокруг в поиске каких-либо возможностей избежать, но ничего не нашел. Только заметил, что с крыши здания, расположенного неподалеку, исходило какое-то огненного цвета свечение. Сгори! Глаза ослепило разрушающее все вокруг пламя. Конечно же, это был пылающий кулак Мо Фаня. В этот короткий промежуток времени пламя осветило весь мрачный квартал. На крыше здания, подобно какому-то огненному духу, покрытому огнем с головы до ног, стоял Мо Фаня. Воздух вокруг него был очень горячим. Огромный, освещающий всё вокруг, похожий на метеорит, Огненный Кулак стремительно полетел в сторону перекрёстка, на котором были монстры. Огромный Огненный Кулак уничтожил всё живое на перекрёстке. Монстры не были готовы к такому повороту событий и даже не успели испугаться. Приземлившись прямо посередине, Огненный Кулак оставил огромный след на перекрёстке. «Это...» – ошеломлённо сказали Пан Ли Цзюнь и Ло Юнь Бо вместе. Как же можно было выразить словами ощущения, которые испытывали наши спасённые герои? У Ло Юнь Бо была хорошая реакция, поэтому он, тут же использовав магию ветра, подхватил Пан Ли Цзюнь и устремился вперёд. Он посмотрел на крышу, от которой только что исходил свет. Тот огненный силуэт, почему же он кажется таким знакомым он похож на муфане Е ему что показалось Полию никак не ожидал, что в такой страшный момент может произойти чудо. Их спасителем был таинственный мужчина с той крыши кто же он в городе Бо что еще есть такие выдающиеся люди, почему же он помог им? После того, как свет огня погас, район снова полностью поглотила тьма. Синься смотрел на красивый рисунок, оставшийся в том месте, куда приземлился огненный кулак. Синься знала Муфани как человека нежного и заботливого, но она совершенно не могла себе представить, что он обладает такой разрушительной силой. «Ну что, я красавчик, да?» – спросил довольный Муфань. Синься вдруг поняла, как глупо выглядит, и её щёки и уши сильно покраснели. Она не смела поднять глаза на Муфани. Теперь она поняла, что это за ощущение так часто описано в книгах, как бабочки в животе. Глава 120. Переезд. Муфани очень хотела помочь Сюйдахуану, только вот он был слишком далеко. Пылающий кулак не сможет помочь на таком расстоянии. Более того, вокруг Стюйда Хуана очень много монстров, и сложно сказать, выживет ли он. Мофань подумал, что стоит вывести Синься из этого дома. Даже несмотря на то, что он маг, ему не стоит в открытую мешать монстрам. Маги среднего уровня уже достаточно сильны, чтобы мгновенно убивать зверей. Проблема в том, что звери могут позвать главаря стаи, а те совершенно не боятся магов среднего уровня. Однако не так уж много времени прошло с того момента, как Мофань попал на крышу здания, а более десяти монстров уже были совсем рядом, и еще множество бежало сюда. У мальчика остался только один фолиант, а зверей было еще очень много. Если бы все животные кучно собрались в одном месте, то их можно было бы поразить магией, но это практически невозможно. Муфаня, взяв синся быстро побежал вниз. Через некоторое время они добрались до заветного Виадука. В этом месте военные специально установили темные магические камни, охраняющие территорию от всех монстров, кроме главарей стаи. Начало светать, дул сильный ветер. С Виадука был хорошо виден город Бо, окутанный мраком. Время от времени можно было увидеть красивые вспышки магической энергии и услышать вой животных, раздающийся то тут, то там. В мирное время кто бы мог подумать, что с гордым может приключиться? Такая катастрофа. Как оказалось, мир не такой уж спокойный, каким кажется. В мире Муфани люди часто воевали между собой. Тут же люди воюют с животными. Насколько сильно может измениться город-босс наступления следующего рассвета? Смогут ли маги изгнать животных? Муфань не знал ответов на эти вопросы и, крепко обняв синся уснул. Мальчику повезло. В этот раз в зоне катастрофы было немного его родных, но его не может так вести постоянно. Если бы он не успел спасти синся то он бы до конца своих дней корил себя. «Синься, мы почти пришли!» Сказал Муфань в виде безопасной улицы. Но вот напряжение внутри него никуда не делось. «Да!» – ответила девочка, выдохнув полной грудью. «Чувствовать, что ты смог выжить, по-настоящему хорошее ощущение!» «Я слышал, что есть своего рода артефакт, магические крылья. Правда, что предмет может помочь превратить человека, который не может ходить, в фею?» – спросил Мо Фань. «Да, и очень дорогой!» Цена не вопрос, я умею зарабатывать деньги. Сможем тебе купить такие крылья, какие только захочешь. Ночь прошла тихо и без приключений. Настал рассвет и солнечные лучи пронзили облака. Свет красиво падал на город. Муфань приоткрыл глаза. Мальчику показалось, что его кто-то звал, но не знал почему. Это же подкрепление! Подкрепление наконец прибыло! Большая группа Орёл. В каждой группе Орёл есть маг среднего уровня. Из-за того, что южная часть города Бо сильно пострадала от катастрофы, на получение подкреплений ушло больше времени. Но если учесть, как быстро летела группа и то, что это был Орёл, то становилось понятно, что их начаться было очень взволнованно. Сложно сказать, были ли в городе Бо маги, более подходящие для истребления таких монстров. Отряд Орёл стремительно влетел в город Бо и присоединился на смотровую площадку поблизости. Увидев могучих колдунов из отряда, возникало ощущение, что город наконец-то получил нужную защиту. Задача группы Орел предельно проста: уничтожить всех монстров, главарей стаи. Расправившись с главарями, маги города Бос могут стереть в порошок всех оставшихся животных. Прошлой ночью большинство колдунов пришлось укрыться в безопасной зоне. Сегодня все маги собрались в небольшие отряды для истребления монстров. В этот раз зачистка монстров длилась уже больше недели. Некоторым животным, возможно, удалось скрыться через канализацию. Но после зачистки они точно не смогут свободно гулять по улицам города. После ликвидации большинства монстров, стало намного спокойнее, только вот город преобразился. Повсеместно можно было увидеть разрушенные постройки и рухнувшие мосты, везде царил хаос, дети, уже радостно играющие на улице, иногда находили устрашающие трупы. Город бы не был похож на тот, каким был еще не так давно. Однако самое большое изменение произошло в умах и сердцах людей. Они боялись повторения такой же или еще более страшной катастрофы. Многие потеряли своих близких. Можно сказать, что город не сильно бы изменился, если бы его не смогли спасти. Муфань грустно сидел в комнате, подтягивая сигарету. Тётя Муфани, Мо Цин, выжила, чего нельзя с уверенностью сказать о его дяде. О нем ничего не было известно. Имя дяди отсутствовало в списке погибших, но все понимали, что он, скорее всего, уже не вернется. «Правительство города Бог хочет, чтобы нас отправили жить в другие города», – сказал Муфань. «Чувствовать себя как беженцы, бродяжничать, жить по чужим кровам. Я лучше останусь тут, а вы поезжайте», – мрачно ответила мо Моцин. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.